День десят! ы й Утро началось внезапно, словно кто-то просто взял и включил мое сознание. Еще внезапнее оно выключилось вчера. Это как же надо было устать, что вырубился на клыках у хрюши, пока он нес меня к замку своим лихим г а л о п о м И при этом я даже не подумал просыпаться от каких бы то ни было неудобств. Впрочем удивляться не приходится, ведь мне даже как-то выдали достижения за подобное. Так что сон у меня здоровый, лишь бы не прибили, пока сплю. Кстати, а где я сейчас? Хм, меня сгрузили внутри донжона. Интересно тут, но пусто. Совсем как-то даже грустно от этого. Пора выйти наружу к народу. Чего сидеть-то в одиночку в темноте? Или лучше в Реал? Точно, надо в Реал выбраться. А то, сколько я провел в капсуле, уму непостижимо». Реальность встретила меня темнотой и лёгким гулом едущей машины. Он был совсем тихим, можно даже сказать, еле заметным. Приходилось прислушиваться, чтобы уловить шум от езды, но вибрацию пола скрыть было уже трудновато. С огромным удовольствием заглянул в душ. Разумеется, не просто поглазеть на него, а всё-таки помыться. Посвежевший, распаренный в контрастном душе и отдохнувший от виртуала, я выбрался к людям. Меня не встречали овациями и фанфарами, но этого и не требовалось. Хотелось просто поесть, а на местной кухне я пока не ориентировался, поэтому пошёл искать хоть кого-то живого. Люди обнаружились в кабине. Товарищ Иван за рулём, а б а б у ш к а г р е м ё р ш а рядом. Они что-то весело обсуждали, совсем не заметив моего появления. Но тут я ошибся, поскольку Иван спросил. «Ну что, геймер, жрать небось хочется?» не без этого. «Надюш, дай горемычному чего-нибудь перекусить, а то о к а л е е т от голода из-за дурной башки своей, что мера в игрушках не знает». «Да, баб Надь, покорми меня, пожалуйста». Я попытался сделать умильное просящее лицо и щенячий взгляд, но мне это не удалось, так как в меня полетел женский кроссовок, а вслед за ним и второй. «Я тебе покажу бабу Надю, я тебе сейчас такое покажу», — доносилась спереди. Я же спешил спрятаться, пока до меня не добрались. В конце концов, что я такого сказал? Она же сама себя б а б у ш к а назвала. И потом, что это такое, она мне показывать собралась. Но Иван, похоже, был в курсе, так что его громовой хохот я услышал даже в кузове. И всё-таки укромные уголки в машине я знал ещё довольно плохо. Посему был отловлен в кратчайшие сроки, безжалостно избит два раза маленькими кулачками по животу, после чего накормлен и напоен чаем с вкуснейшими пирожными эклерами, крем которых, да и тесто, буквально таяли во рту. Как оказалось, другие две девушки, Лиза и Аня, первая дочка, вторая мама, тоже покоряли просторы виртуальной реальности. Только они играли в Еву Вирт. Это игра в космическом стиле, где надо было копать руду на астероидах, изучать специальности, прокачивать свой корабль и многое другое. Надя тоже играла с ними, но сейчас ей негде было это делать, да и делали они это нечасто. Кроме того, как выяснилось, кто-то из них на всякий случай всегда должен быть в реале. На какой такой случай, я не совсем понял, а уточнять отчего-то постеснялся. Кстати, Иван тоже иногда погружался в капсулу, предпочитая в основном с т р е л я л к и в ы ж и в а л к е но делал он это совсем редко. Мы еще немного потрепались, но пора бы уже и в вирт. Надо и персонажа покормить. Кстати, что-то давненько я там не готовил. Прокачать бы профессию не помешало. Тем более, что толпа сейчас в нашем замке огромная, съедят всё мигом. Эх, ещё бы уметь что-то готовить на увеличение мудрости или маны. С мудростью вроде можно что-то намутить. А вот как быть с маной? Как бы рецептики раздобыть? И ещё на блюдо, откатывающее кулдаун, вообще бы шикарно было. Но это совсем из разряда сказок. Про такое даже не слышал никто, не говоря уж про реальное существование таких рецептов. Отчего я всё мусолю? Капсула, вход. Тут я по-прежнему сидел в нашей пустой башне донжона. Между тем система напоминала, что моему персонажу очень надо покушать, иначе помрёт. К счастью, имелось чем перекусить, ведь до смерти оставалось всего полчаса. На готовку этого точно бы не хватило. Во дворе замка жизнь кипела. Кто-то куда-то несся, что-то делалось на стенах. Работали люди и даже животные. Как выяснилось, гарпий тоже пристроили к делу. И они сейчас поднимали небольшие грузы на стену. х р ю ш и и ф и л и тоже вкалывали, подтаскивали материалы. В общем, работа шла, я бы даже сказал, летела. А я, как всегда, пролетал почему-то мимо. На этом празднике жизни выделялись спящие. Они тесной компашкой расположились в теньке от донжона. И там дрыхли. Надо бы подойти к ним побеседовать. А то что это, я не сплю, а они спят. Так нечестно. Да и потом, мы же для чего-то их будили. Явно не для того, чтобы они теперь дрыхли у нас в замке. «Глава!» — окликнул я верховного спящего. Глаза открыли все, но потом закрыли, кроме окликнутого. «Ты чего-то хотел? Или так, просто поболтать заглянул, от скуки р а з в е е т с я «Обижаете?» — отмел я эти подозрения. «Есть вопрос. У вас случайно нет большого котла? Очень большого. Я бы даже сказал «очень-очень большого». «Ну и зачем он тебе понадобился?» «А вы посмотрите, сколько народа тут батрачат. Их бы надо накормить. А то как-то это неправильно выходит. Все сейчас работают на клан, а он даже на питание скупится. Непорядок». «Хм, хорошее направление м ы с л и у тебя». Сразу видно хаотично доброго. «Да что вы к этому привязались? Неужели это не может быть просто чертой характера, а не направленностью на фракцию?» «Всё может быть. И так, как ты говоришь, и по моим словам. Истина эфемерна. Как правило, у неё несколько слоёв реальности. Так что, возможно, всё. Ой, вот только не надо забираться в дебри философии. У вас котелок-то есть?» «Есть. Как не быть». «Только чур и нас покормишь, и безликих. А то знаю я, как ты с них деньги удерживал за еду в пещере». «А почему я всех вас должен бесплатно кормить?» «Считай, это арендной платой за использование котла». «Не пойдет. Вот если бы вы совсем его нашему клану отдали, то в качестве оплаты я бы так и быть, вас покормил, пока приготовленная сегодня еда не кончится. Идет?» «Идет», — подозрительно легко согласился мой собеседник. У меня даже стали закрадываться нехорошие подозрения. И, как показала практика, не зря меня такие мысли посетили, поскольку дедушка лица извлёк откуда-то котёл размером с напёрсток и установил его между донжоном и противоположной от входа стеной, после чего стукнул по нему три раза серебряным половником. Котёл стал расти, пока не занял полностью всё свободное пространство между стеной и башней. А это, на секундочку, не так уж и мало — «Около пяти метров». Лютик вручил мне половник со словами. «Потом постучишь по нему три раза, когда всё закончишь». ь о р е н е т ь не встать!» — послышался со стены голос Куницыча. Он явно выразил мои мысли. «Да это лесовик проснулся», — ответил ему кто-то из новеньких. х «А, а тогда это всё объясняет. Слава богу, ещё с е р а н о нет». А то они вдвоём без Бармаклея вообще весь замок вверх дном перевернут. И больше никаких эмоций. Только ожидание, что же будет дальше. Я тут, похоже, за клоуна, развлекающего весь клан. Даже происходящие вокруг меня странности уже никого не удивляют. Наоборот, их считают нормой. Вот это у меня репутация. И д у м а й теперь, гордится ь ей или наоборот печалится. Кстати, у с е р а н о репутация тоже не лучше сложилась. Хотя, если рассудить, со стороны мы порой действительно смотримся идиотами. Чего стоили хотя бы игры с бластером? Хорошо, что хоть основная часть клана их не видела, только самые близкие. Как же мне теперь этот котлище водой наполнить? Тьфу ты, я же магией могу. Водной струей, которой полы у Селестрия в башне отмывал. Заполнялся котел довольно долго, даже при моей струе, как избран споэта. Но, тем не менее, заполнился. Даже половина запаса маны осталась. Теперь надо где-то раздобыть хотя бы крупы. Похлёбку сварим или кашу. Кашу, конечно, лучше на молоке варить, но где я столько молока возьму? Кстати, интересно. А если бы котёл не уперся своими стенками в донжон и стену замка, перестал бы он расти или нет? Уж очень странный вид и свойства у этой посудины. Надо будет обстоятельно Лютика про него расспросить. «Лицо, стой! Ты-то мне и нужен!» Дико обрадовался я представителю эльфов. Отчего т о т скривился, словно целиком сожрал лимон, запивая лимонным соком без сахара. «И зачем я тебе понадобился?» «Надо картошку почистить, морковку, лук, раздобыть крупу и мясо. Будем варить суп. Ты же не откажешься от приготовленного мной супчика». На секунду в глазах лица мелькнула жадность, отчего я непроизвольно подумал. Почему безликие хорошо хранят свои эмоции, а лицо словно наоборот, будто что-то пробивает? Он ими чуть ли не брызжет порой. Интересно, нет ли в их отряде какого-то ритуала, из-за которого вся сила эмоций его членов передается лицу? А что? Довольно здравая мысль. Во всяком случае, неплохо о б ъ я с н я ю щ а я порой чрезмерно эмоциональное поведение главного безликого. «Я попробую все раздобыть, но хотел бы получить порцию не только на меня». но и на всех безликих». «Ну, разумеется. Можешь и игроков привлечь для ускорения процесса. А по поводу продуктов потряси дедушку. Ведь это он котел предоставил. Наверняка у него и запас еды где-то в широких карманах имеется». При упоминании дедушки лицо буквально передернуло. В ответ он смог только кивнуть и исчезнуть. «А ко мне начали потихоньку подтягиваться эльфы с продуктами». Игроки соорудили мне по-быстрому помост из нескольких козел и довольно удобную лестницу к котлу. Под котел накидали бревен и развели из них огромный костер, оставив с одной стороны подход к нему. С помоста я руководил всем процессом, вооружившись половником, который мне отдал лютик. По лестнице должны были затаскивать продукты, и сейчас четыре эльфа кое-как тянули где-то взятую разделанную тушу коровы. Ну, как разделанную? У неё не было копыт, рогов, внутренностей, хвоста и шкуры. А всё мясо и все кости были на месте. И вот эту тушу забросили в котёл целиком. Но её одной тут явно будет маловато. Притащили ещё ч е т Пожалуй, хватит. Интересно, а как накипь снимать с этого котелка? У меня нет шумовки таких размеров. Ещё были приготовлены разделочные столы, на которых эльфы шустро шинковали своими мечами очищенные овощи. Всё нарубленное сбрасывали в мешок под отправку в котёл. Пока ещё для них рановато. Мясо не сварилось. Но затягивать тоже не следует. Поэтому овощи нарезали заранее. н а к и п ь пришлось снимать притащенным откуда-то веслом. Один из эльфов подгонял её к краю, а трое других обычными шумовками вынимали из котла. Смотрелось это настолько бредово, что игроки перестали работать и оседлали всю ближайшую стену целиком, наблюдая за процессом. «Вот и накипь снята, и овощи подготовлены, и крупа, кажется, перловая, тоже в мешках стоит рядом. Раз перловка у нас, то будет рассольник. Стоп, а где я возьму столько солёных огурцов?» «Лицо, Лютик, у нас есть солёные огурцы?» — крикнул я через плечо, не отрывая взгляда от котла. Он буквально завораживал меня своими размерами. Эльф моментально оказался рядом со мной. «Огурцы найдём!» «Только не зови лютика, пожалуйста, больше». «Хорошо. Тогда нашинкуйте их тоже, пожалуйста». Вскоре мясо доварилось, и в необходимом порядке были погружены все остальные ингредиенты. Когда суп был почти готов, я проколол себе палец скальпелем и постарался украдкой сцедить в котел несколько капель крови. Игроки не оставили это незамеченным. м з а ц е н и он туда зачем-то свою кровь капает». «Может, случайно?» «Ага, а до этого случайно скальпелем палец порезал, и также случайно накапал в котёл, вытянув перед ним порезанную руку. А зачем он её туда добавляет?» «Ой, ребята, что делается? Он же лорд крови!» — донёсся девичий голос. «Может, он нас всех приворожить хочет?» «Вот ведь т е ё х а Скорее уж подчинить! Но на кой ляд ему это непонятно!» «Ага, толпа игроков, подчинённых одному, это же какой паровоз состряпать можно!» Да невозможно в игре подчинение одних игроков другими. «Ага, про и с п р а ж н е н и я тоже так недавно говорили. И что теперь? Все скачут по ближайшим кустам. Особенно хреново получилось в старых замках, где туалеты не были построены. Теперь там все углы загаживаются. Как думаешь, другие кланы сильно этому рады?» «Но нам-то в этом плане повезло. Мы свой замок начали строить уже после этого нового введения». так что канализация имеется. Да забейте вы на эту канализацию! Что это за кровавый ритуал? А в чём проблема? На еде всегда её статы и эффекты показываются. Когда будет готова, достаточно прочитать, что она даёт. А там уж или отказаться, или лопать за обе щеки. Твоя правда!» На этом потихоньку шум и голдёж стихли. Вскоре рассольник был готов. Система мне капнула сразу два плюсика к повару. И тут сказался либо объём, либо качество супчика. Я больше склоняюсь к объёму. Но, как мне кажется, и качество должно быть на высоте. Итак, что же у меня получилось? Рассольник, приготовленный с душой, удачливым мастером-поваром. Скрыто видит только автор, кровавым лордом удачи. Эффект. Даёт насыщение на 10 часов. Не портится. Вес полкилограмма. «65 417 штук. Повар-лесовик. Эффект. Плюс 8 к удаче на время насыщения этим блюдом. Дополнительный эффект. Повар придал блюду часть своей удачи. Скрыто, видит только автор. Кровавый лорд напитал блюдо своей кровью. Эффект четырехкратный. Плюс 70 к удаче. Скрытый эффект, видит только автор. Повышается лояльность к р о в а в о м у лорду. «Мне кажется, у меня начал дергаться глаз». «Ведь если я запущу больше-меньше перед добавлением крови, то эффект увеличится еще в два раза, но тогда уже будет не на удачу, а на что-то другое. Ну и так, малость мелкая, почти 65 с половиной тысяч порций. Неслабый объем для приготовления. Чую я, что вскоре мне не удастся отойти от котла, а мы будем заниматься только продажей моих блюд на аукционе». «О, р а с с о л н и т ь услышал я голос одного из новичков ребята вы тоже видите эти статы плюс 78 к у д а ч е это откуда такое счастье как вообще такое возможно откуда да даже если этот рассольник превратит меня в бессловесную марионетку я должен его попробовать и я я тоже хочу народ начал все ближе подходить к краю стены того и гляди кто-то нырнет прямо в котел К счастью, моментально сориентировались безликие. Всех довольно шустренько утащили со стены вниз и устроили раздачу еды. «Лесовик, скажи мне, что ты сможешь повторить это чудо? Пожалуйста, скажи, что сможешь!» Внезапно появившийся рядом со мной на платформе бармаклей чуть не раздавил меня в объятиях, одновременно заглядывая мне в лицо со щ е н я ч и м восторгом и просьбой о чуде. При этом он чуть не уронил нас в котел с супом. «Думаю, смогу. Там не было ничего сложного. Только два раза подряд варить рассольник. Как-то это не очень. Да народ будет готов жрать его месяц подряд при таких статах. А если начать продавать? Одна порция уйдет не меньше, чем за 15 золотых, а то и больше. При таком раскладе минимальный выхлоп с этого котла. 980 тысяч золотом. Ты понимаешь? Минимальный». Почти миллион за пару-тройку часов работы. И, кстати, почему-то эффект от твоего супа не на пять часов, а на десять. Уж не знаю, чем такое обусловлено, но это может придать ему дополнительную стоимость. То есть он будет не по пятнадцать, а по пятьдесят, а то и по сотне в л ё т уходить. Песец. Скоро к нам придут. Тут и к гадалке ходить не надо. Кто-то из игроков по-любому сольёт информацию на сторону. Или толкнет супчик на ауке. Он же не портится. Блин, вот откуда еще это свойство? Вроде бы все блюда, приготовленные мастером-поваром, не портятся, озвучил я прочитанное когда-то в библиотеке. А почему эффект от него на 10 часов, а не на 5? Ну, тут уже играет роль статуса самого блюда. Волшебный. Это уже уровень эксперта, а не мастера, что и дает ему такие эффекты. То есть 10 часов будут у всех твоих блюд, приготовленных на следующем ранге? Ну да. Обалдеть. Интересно, сколько поваров из игроков имеют на сегодняшний день ранг эксперта? Да кто же их знает? Они все по кланам растащены. Ага, растащены по кланам, и ни у одного из них нет таких эффектов от супа. Ведь 8 пунктов удачи от мастера-повара? Нет, от мастера-повара только 4. Это от эксперта восемь прилетело. Вообще капец. Тогда получается, грандмастер дает шестнадцать пунктов, магистр — тридцать два, и только легендарный мастер что-то приближенное, да и то меньше — шестьдесят четыре. А тут семьдесят восемь. Но в случае большой удачи на пункт выше прыгнуть может магистр, давая те же шестьдесят четыре. Получается, что когда на аукционе увидят мисочку с твоим супчиком, подумают, что магистр такое приготовить не мог, ведь больше 6 4 а только легендарный мастер с неплохим бафом на подброс характеристик, хоть и не полностью выложившийся, а потому не смог скакнуть на уровень выше. Нет, так не подумают. Волшебный — это уровень эксперта. Ещё хуже. То есть они четко будут знать, что ты можешь придавать своим блюдам дополнительные бонусы в чудовищных размерах, которые не снились даже легендарным мастерам. Ну да, это похоже на правду». «Блин...» — протянул Бармаклей и схватился за голову. «Блин, блин, блин! Войны, похоже, не миновать. Но вначале данный вопрос постараюсь решить мирно». Сливать такую информацию на сторону — просто преступление. «Даже если динусы придут и начнут требовать, даже если динусы, так ведь наши игроки все видели, готов поспорить, что многие запись вели, а там четко видно весь процесс приготовления. Ну да, ты не боишься, что тебя на кусочки разорвут, как почетного донора для блюд сильнейших кланов?» «Не боюсь». «Думаю, им будет лучше договориться с нами о взаимовыгодном сотрудничестве и покупать у нас еду чуточку дешевле, чем она будет поставляться на аукцион. Ага, только ты в этом случае от котла отходить не будешь совсем. Уйдёшь на круглосуточный режим готовки с минимальным перерывом на сон. А что, если тебе прямо сейчас выйти на них и предложить купить всю партию супа, оставшегося после наших соклановцев? Сколько у нас сейчас человек, кстати?» На хлебников из безликих и спящих тоже приплюсовать надо. Ну, если всех вместе, то где-то 1100 получается. Откуда? Так спящих и безликих около сотни вместе, причём последних больше, и жрут они чаще, поскольку спят меньше. Ещё сотни три гарпий, а наших уже за семь сотен набралось. Опять тот же вопрос. Откуда? Куницыч хорошо работает. Он золотой рекрутер. «Нам с ним невероятно повезло. Давно хотел спросить, если нам с ним так повезло, то почему не какому-то более сильному клану? Не засланный ли он казачок?» «А на кой хрен бы я сдался в продвинутых кланах?» — послышался снизу голос нашего кадровика. «Там свои рекрутеры и внутренняя служба безопасности. В серьезных кланах не как у вас, в песочнице. Там контроль тотальный». Во многих случаях даже приходится предоставлять личную информацию. Там всё настолько жёстко, что составляют контракты в реале на работу в виртуале. И штрафные санкции такие, что, мам, не горюй. А мы пока только с курицами сцепиться успели. Их я и по своим каналам легко пробью и отслежу. К нам такие левые персонажи не прилетят. Вот шпионы от более мощных кланов просочиться могли. Но пока мы им не интересны. чего не скажешь о нынешней ситуации. И это означает одно. «Надо срочно достраивать замок», — сказали мы хором втроем. м и д у на аукцион пока отдавать нельзя», — начал живо распоряжаться наш глава. «Ты готовишь, мы всем кланом строим. Если можешь, сваргань что-то другое с упором на выносливость. Это сейчас может пригодиться более чем удача. Я сейчас всех предупрежу, чтобы никто инфу в сеть не слил». б а р м а к л и й убежал вниз к котлу, п пути раздавая распоряжение. Я спустился к Куницычу. «Поздно Клеис похватился», — тихо проговорил кадровик. «Форумы уже разрывает. Всех сейчас корежит от новости. Смотри вечером передачу про себя у любого обзорщика нашей игры. Куча диванных экспертов будет перемывать тебе кости, обсуждая, как ты мог такое приготовить. А кланы уже пытаются что-то предпринять и вовсю мониторит аукцион в поисках твоего рассольничка. Мало того». Две порции уже были проданы по 300 голды за штуку. 300, понимаешь? Даже не 100, а 300. То есть ты за один раз приготовил почти на 20 миллионов. Понятно, что весь суп по такой цене бы не у ш е л но по сотне, а то и по полторы, его реально продать сразу целиком. Кстати, посмотри на Клея. Судя по его виду, на него уже диносы вышли и что-то требуют. Бармаклеев самом деле выглядел так, будто в е л с кем-то очень непростой диалог. Под конец на него было больно смотреть. Он словно сдулся, пытался что-то вставить, но ему это явно не удавалось. Впрочем, разговор закончился довольно быстро, и он подошёл к нам. Молча рухнул прямо на землю рядом. «Нам динусы поставили ультиматум. Один котёл в сутки отходит им, или они придут к нам. За сутки отстроиться успеем? Не уверен». «Да точно не успеем». Куницыч был довольно пессимистичен. «Донжон еще наполовину не построен, а это тоже немалый резон в обороне». «Куницыч прав. А если нанять бригаду гномов?» «Платить им надо». «А заплатим тем же супом», — подхватил мою идею Куницыч. «Если суп отдавать гномам, то зачем нам тогда нужен замок? Диносы придут и разнесут все к чертям собачьим, а потом будут более кабальные условия. А если не разнесут?» — эхидно оскалился Куницыч. «Как не разнесут?» — невольно опешил наш глава. «Надо сказать, я тоже удивился. А ты прикинь, удача от замка, удача от супа, плюс лесовик еще что-то сварит, да и гномы могут остаться в замке после стройки. Они обычно любят окончание строительства отметить. А тут нападение. Неужто ж мы их голодными отпустим? Кстати, лесовик, ты пиво варить умеешь? Нет, но могу попробовать». Правда, там по технологии времени должно уйти не менее суток, а то и побольше. Жаль, а то могли бы гноми й Хир до себя заполучить почти на халяву. Но без пива они воевать за нас вряд ли будут. Да и отмечать у нас в замке негде. Не удержим их. Печально. А если хауситов позвать? Они только силу уважают. Наоборот, еще сами могут в спину ударить. Другие отряды гарпий? Долго. Кентавры... «Те же х а у с и т ы только с лошадиным низом. Демоны, смерть?» «Глухо!» «Блин, ну что же делать?» «Ну что, какие еще у кого идеи есть?» — поинтересовался у подтянувшейся верхушки клана наш глава. «Что если сказать Диносом про невероятный кулдаун создания такого блюда?» — подал идею Куницыч. «Нет, идея уже опоздала. Ультиматум нам выставили». «По сути, нам приказали отдать приготовленный суп им, если у нас какой-то там кулдаун, и мы тогда останемся на бабах. Но им можно отдать целый котел супа из самых больших, имеющихся у нас, кроме этого». «Ты сам-то веришь в это, с е р а н о Насмешливо приподнял одну бровь Бармаклей. й д и н о е с с ы не идиоты, и разведка у них работает как часы. Они уже прекрасно знают размеры нашего котла». «А с чего ты это взял?» С некой злостью сказал тот в ответ. «Я лично верю в наших соклановцев. Они не станут сливать информацию на сторону, даже д и н о с а м в «Серано, в это было жалко. Маловато пафоса и веры в свои собственные слова», — оборвал его грумбараж. «И что теперь? Просто слиться и спустить клан на тормозах? Стать сырьевым придатком Диносов?» В ответ на эти слова последовала долгая пауза. Ни у кого не было никаких предложений. й от чего вы напряглись-то так, ребятки?» — ехидно поинтересовался присоединившийся к нам Лютик. — Ведь у вас есть целые сутки. Думайте, не отвлекаясь от работы, д о с т р а и в а е т е замок. А завтра все видно будет. Стены есть, а это уже внушительно. Управляющий контур полностью готов, он в подвале. Для него достройка донжона не важна. Он нужен только для отражения атаки с воздуха. Но для этой цели у вас есть гарпии. Так что вам лишь предстоит добыть побольше мощного оружия. Ну и нас попросить, чтобы поучаствовали в защите вашего замка. Мы после употребления супчика такие благожелательные, что легко на вашу просьбу согласимся. а р х а р о в ц ы моего внучка вас тоже с удовольствием поддержат. Но, честное слово, на нашем фоне они мелочь. Не думаете же вы, что именно наш орден просто так занял место на верхушке фракции хаоса? «Есть у нас несколько козырей в загашниках. Вспомните хотя бы наше хранилище. Сколько там всего имеется? И почему на него никто толком не претендует?» т о вижу, теперь вы задумались. Да, никто не знает, где оно расположено. Но ведь артефакты как-то туда попадают. И почему никто не пытается этот момент отследить? Все очень просто. Надо только немного подумать. А можно без загадок?» Не выдержал первым Серано. «Можно и без загадок», — отчего-то легко согласился эльф. «Мы помогаем вам отстроить замок, а вы отдаете нам те артефакты из трофеев, на которые мы укажем». «Мы согласны», — тут же подтвердил Бармаклей. «Альтернативу до сих пор никто не предложил». Лютик перевел взгляд с Бармаклея на меня. «А ты что скажешь? Ведь это твой замок в первую очередь». «Я тоже согласен». «Прекрасно. Тогда я, как главный заведующий хранилищем, предоставляю вам на некоторое время забавные артефакты, которые помогут вам отбиться от нападающих. Тебе лесовик бочонок маны. Он дает небольшую прибавку к количеству, увеличивает ее в сто раз. К сожалению, эффект недолгий, длится всего сутки. Но бочонок нужно осушить до дна, что не такое уж и легкое дело». Потом зарядка бочонка идет месяц. Но думается мне, что с этого бочонка ты вырастешь себе прекрасную гвардию защитников наподобие облачка. Головы всех присутствующих машинально повернулись на запад, где за стеной торчало одинокое дерево, которое пришло сюда само. Это первое и важное. Соскучились мы по энтам. Давно их не было. — они уже существовали? — невольно вырвалось у меня. — Конечно. усмехнувшись, подтвердил Лютик. «И когда-то прекрасно ладили с ь ф р а к ц и и Хаоса, ведь они созданы на стыке двух фракций — Жизни и Хаоса. Это были одни из лучших представителей Флоры. Сильные, уверенные, но слегка задумчивые, если не сказать медленные. Но это не умаляет их достоинств. В бою, наоборот, были довольно опасными». К сожалению, они попытались занять нейтральную позицию во время бойни с демонами, что привело к их полному истреблению. И никто не пришел к ним на помощь. Справедливости ради стоит сказать, что в каждой фракции на тот момент хватало своих собственных проблем, и всем было не до этих прекрасных созданий. И сейчас, лесовик, я хочу сказать тебе огромное спасибо за ожившую легенду. А когда их всех убили? «Давненько. Я тогда еще мальцом был. Даже еще к безликим напроситься не успел». «А вы тоже были с ними?» «Обижаешь. Я был не просто безликим. Я был их лицом. Так вот, в кого внучек ваш пошел». «А то... Папка-то его, сынок мой, по глупости кости свои сложил в одном конфликте. и о на тот момент-то голосом спящих был. Внучок тогда только вступил в отряд». а нынче уже сам лицом стал. Я им очень горжусь. Молодец он. Только смотри, ему не проболтайся, а то зазнается ещё. Хотя, надо сказать, редкой бестолочью он всё-таки стал. Надо же было додуматься разбудить спящих. Это ж ему пятно на всю жизнь. Он теперь так и останется в истории лицом, разбудившим спящих. Так разве это плохо? Он в историю вошёл. В таком контексте я об этом не думал». Но даже если и так, не надо мне внука портить излишними нежностями. Пусть знает своё место и развивается самостоятельно. И потом, что-то мы не о том разговариваем. Бочонок я тебе отдал. Что ещё я хотел? Нет, лейку не дам. Больно жирно будет. А вот саженцы, почему бы и нет? А что за саженцы и лейка? Про лейку никто из вас не слышал. Я понятно выражаюсь. — произнёс резко изменившимся тоном Лютик. — От этого тона молоко могло бы скиснуть, а вода замёрзнуть. Мы дружно согласились с его утверждением. Зачем дразнить такого доброго старичка, к тому же раздающего подарки? — Так вот, могу отсыпать тебе ещё два десятка серебряных желудей. — Понимаешь, о чём я? — Понимаю и с радостью приму ваш дар. Мы немного увеличим нашу армию. — Прекрасно. «Надеюсь, этой маленькой помощи будет достаточно. Спящие не любят вмешиваться в дела неспящих. Но если вдруг наша помощь будет необходима, мы откликнемся, будь уверен. В конце концов, как мы можем не помочь своему истинному святому в деле защиты его собственности?» С этими словами эльф поспешил удалиться, но на его месте тут же нарисовался м а к Селестрий. «Лесовик, у меня к тебе большая просьба!» «Не мог бы ты мне одолжить вот этот бочонок, что держишь в руках? Мне огурцы солить не в чем!» Вся компания окинула его скептическим взглядом. «Ну а что, попытаться-то можно было?» — с вызовом ответил маг и поспешил удалиться, пока не прилетело от кого-нибудь. «Я так понимаю, дальше по плану у нас кружок садоводов-любителей», — живо поинтересовался Серано. «Где организуем?» «Как всегда, за стеной. Идем дружно сажать желуди». а лесовик будет их превращать в наше стратегическое оружие. Только чур молчок об этом. «Кстати, у нас ведь есть еще чем удивить наших будущих врагов, не так ли, друзья?» Подмигнул немного повеселевшим членам клана его глава. «Правда, выстрелы из этого оружия обходятся дорого». Дальше все было немного скучно. Посадили желуди в ямку, полили водой и стали ждать урожая. «Ну, как ждать? Друзья ждали». а я готовился. Любимчик фортуны, больше-меньше в мудрость, а после этого в ход пошел и бочонок спящих. Такого прилива мощи я не ощущал никогда. Было полное впечатление, что манна с каждым глотком из бочонка чуть ли не из ушей вываливается, но я пил, пил и пил. Казалось, что я могу лопнуть в любой момент, но останавливаться нельзя, ведь об этом предупреждал Лютик. Краем глаза смотрел, как на меня одновременно завистью и сочувствием смотрят соклановцы. Мне уже было плохо от переполнявшей меня маны, но останавливаться нельзя, и поэтому я продолжал пить. Одна в бочонке так и не видать. Уже даже ноги подкашиваются, начинает тошнить, но я не останавливаюсь, хлебаю полной мерой. Должен ведь он закончиться когда-нибудь. Но тот словно издевается, будто бездонный. Меня скрутил рвотный позыв — но мне удалось удержать в себе выпитое и проглотить еще два глотка. «Все, больше не могу!» — отпихнул я от себя тут же опустевший бочонок. «Скотина!» — погрозил я кулаком наблюдавшему за нами со стены Лютику, на что тот только весело рассмеялся. После этого я все-таки посмотрел на свой статус. Система добавила прирост не в сто раз, а в восемьдесят восемь. Мало выпил, что ли? То есть для сотни надо было проглотить еще больше? «Охренеть! Куда уж дальше-то? Я и так чуть не лопнул. Но ничего, мне и этих запасов за глаза хватит. Жаль, что не было возможности напитаться манной ещё и от врагов. А то был бы прирост ещё в четыре раза. Но и так очень даже неплохо. Этого запаса мне хватило на 22 милор на высотой с облачка. Росли они довольно кучно, единой полянкой. Теперь на подросшие деревья надо запустить печать хаоса. Благо, она уже успела откатиться. «Запуск. Вот и мои новые деревянные солдаты». Предводителем их стал облачко, как самый старший. Внезапно рядом нарисовался ПВА. Как это парадоксально не звучало, но появился он действительно внезапно. Каким-то неуловимо быстрым движением перетёк с того места, где располагался до этого, к крохотной рощице деревянных солдат. Или деревьевых. Энтовых. Ладно. Русский язык в игре похоже частенько отказывает. Владыка, кто это? У живого холма проявилось лицо, и на н е м застыло озабоченное выражение. Друзья или враги? Это энты, а не друзья. Их не обижай, они нам помогать будут. Папа, а кто это? В свою очередь, поинтересовались энты хором, как только я закончил свои пояснения первому. и пока единственному воину абсурда. «А это могучий ПВА. Он наш друг. Дружите с ним, детки. Он хороший». «А почему ты им папа, а мне владыка? Я тоже папу хочу!» Неожиданно совсем по-детски законючил громадный земляной холм. «Будешь моим папой?» Я невольно перевел взгляд на соклановцев. Но те тут же замотали головой в отрицающем жесте. м о л они на роли отцов несогласный. И при этом глаза у всех оставались такими большими, словно в туалете сидят и напряженно думают о бренности существования человека в масштабах вселенской несправедливости и тщетности с точки зрения вечности. «Куда ж е я денусь? Конечно, согласен». «Ура! У меня папа есть!» Громоподобным голосом завопило счастье ПВА. «Ура! У нас братик появился!» Хором с ним заскрипели энты. «Ядрить мои старые костыли!» — подвел итог всему увиденному Куницыч. И эта фраза на данный момент, наверное, наиполнейшим образом описывала мое состояние. «Такого я в игре еще не видел!» «Ай да, к воротам, братцы!» — завопил ПВА и живо перетек в указанном направлении. Энты такой скоростью похвастаться не могли и начали вытаскивать из земли свои корни. Но прежде чем они справились с этим... Холм вернулся обратно. «Пап, я тут это... Я не специально, правда?» «Что не специально?» — с невольно вырвавшимся тяжелым вздохом спросил я новоиспеченного сына. «Я тут человечка какого-то проглотил случайно, но я его не видел, правда? Смотрел вперед, его не было, а потом он во мне оказался. Как-то сразу. Наверное, я его проглотил, когда передвинулся». «Ой, он колется изнутри! Пап, а можно я его переварю?» Я посмотрел на Бармаклея. Тот покачал головой. «Наши из замка не выходили. Наоборот, всей толпой со стен глазеют. Похоже, шпион к нам в замок пробраться хотел. Пока ПВА отошел. Причем, судя по режиму стелс, этот товарищ планировал проникнуть на территорию и спрятаться там до нужного времени». Но внезапного возвращения на свой боевой пост твоего сыночка он точно не ожидал. «Пап, он очень больно колется», — захныкал ПВА. «Переваривай его, конечно. Тут же дал я разрешение, чтобы не мучить колючим ш п и о н о м дальше. Чего добру пропадать, так хоть поешь». «Ребят, а сынок-то лесовика ушлым оказался», — с ехидным смешком неуверенно произнес Бармаклей. «Он самого Криспера поймал». Мне только что отписались Динасы и требуют его отпустить». «Да ладно!» — раздалось со всех сторон. «Только я, как всегда, не в курсе». «Ох ты ж, матрёшки мои жареные!» — тихонько произнёс Куницыч. «Погоди-ка! То есть этот прыщелыга сейчас выбраться не может? И застрял тут?» — радостно потирая руки, поинтересовался Серано. «Мы закрыли основного разведчика, наехавшего на нас клана?» «Получается так...» Довольно осклабившись, ответил ему Бармаклей. «Это же шикарно!» Серано сейчас улыбался так, словно пытался спародировать хаоса, и остальные ему в этом не особо уступали. «Да, но он ведь может самоубиться», — попытался возразить я, не понимая их радости. «Ага, с катертью дорожка. Дополнительные потери от самоубийства еще никто не отменял, а на его уровне опыт далеко не так легко и просто добывается, как на наших». Тем более, что он сейчас на 46-м месте в рейтинге по всему Альтмиру. А после смерти слетит сразу на 3 а то и четыре позиции вниз. И как, ты думаешь, хочется ему этого? Погоди-ка, на 46-м месте? Это ж какой у него уровень? Вот. Во Серано задрал указательный палец в небеса. 389-й. Неплохо так, правда? И это без учета того, что у него, насколько мне известно... «Самое большое количество всех полученных гроз. Он столько всякой живности на ноль помножил, что нам с тобой и не снилось. Вот только почему так глупо попался?» Мой вопрос как-то сбил радость соклановцев. «А ведь он сейчас может с т р и м и т ь в онлайн-режиме своим или отвлекать нас от коллег, что всё-таки просочились на территорию замка. Ведь не в одиночку же он попёрся к нам. Слушай, а ты прав. Кто у нас обладает мощным нюхом, Филя или Хрюша?» «Что скажешь, лесовик?» «Предлагаю пустить обоих. Так проще. Да и им эффект соревнования будет в радость. Ну и нам какое-никакое развлечение. Можно даже тотализатор организовать. Кто из них больше шпионов поймает?» «Интересная мысль, дружище. Скажи, а у Гарпи как с нюхом дела обстоят?» «Понятия не имею, но могу спросить у Каркуши». «И у Степашки спроси. Может, он тоже хорошо чужие запахи чует?» «Организуем полноценную облаву. Опять же, можно и нашим соклановцам дать поручение на поиск чужих. Вот только боюсь, что это лишь увеличит хаос и сумятицу. А толк у будет ноль». «Стойте!» — внезапно резко перебил Бармаклея г р у м б а р а ж д и н о с ы могут напасть на нас раньше окончания ультиматума, если мы не отпустим Криспера. Не приближаем ли мы войну своими действиями?» и г р у м прав». п о л н е ожидаемо поддержал его наш глава. «Война может начаться и раньше. Поэтому, лесовик, на тебе новые порции супа. И если как-то можно воздействовать на результат, то лучше бы не на удачу, а на мудрость. Нам перед нападением надо магов усилить. От них основной урон пойдет при нападении. Все роги будут мирно отдыхать, ожидая прорывов или еще чего каверзного, а вся нагрузка окажется на магах, поэтому нужно увеличить мудрость». Что скажешь? Сможешь? Ничего не обещаю, но постараюсь. Сам я тем временем прикидывал варианты. Если приготовить суп, оставив последнее действие на финальный момент, то, применив любимчика фортуны, довложив все в мудрость, получим на выходе 3961 к мудрости, то есть 39 пунктов. С учетом моего лордства, если оно сработает, это дает нам чудовищный прирост к мудрости. В 156 очков. И это, помимо основного эффекта, в 8 пунктов, потому как неизвестно, куда они выползут. И тут выявляется самый страшный момент. Меня за такой суп точно разорвут на части. Думается, что цена одной порции будет больше тысячи. Таким образом, он даст нам в перспективе кошмарные деньги. Продав всего один котел супом, мы легко закрываем свои долги перед гномами. И даже лишние порции останутся. Вот только боюсь я, что тогда придут к нам не одни диносы, но припрётся весь объединённый кластер. А тут ещё и задание на устранение Вестника абсурда. В общем, полный фарш для игроков. Куда ни плюнь, сплошные бонусы и счастье с плюшками. Вот только я лишний на этом празднике жизни. Буду вечным поваром в том или ином клане. Жесть. Не хочу. А поэтому мне во что бы то ни стало надо отстоять свою свободу. но и нашего клана заодно. Да и друзья мои так просто сдаваться не собираются. Суп начинаю варить сейчас, но не довариваю, и последний ингредиент бросаю, когда появится враг. Хорошая мысль. Я сам хотел предложить что-то подобное. Только надо вначале куда-то уже готовые блюда слить. И котёл передвинуть в угол. Тогда он больше станет. Примерно на метр его радиус увеличить сможем. А объём ещё больше. Мы все дружно рванули в замок осваивать уже приготовленное и прятать прозапас. Кстати, интересно, можно ли съесть сразу два блюда и сложатся ли от них эффекты? Или останется только последний? На эти вопросы мне ответил бежавший рядом серано. «Съесть-то можно, но эффект будет только от последнего. Иначе можно было бы жрать до отвала, что, в принципе, и сейчас можно. Но эффективность обжорства была бы просто запредельной». И, скорее всего, игроки бы только и делали, что жрали, вместо того, чтобы заниматься прокачкой. Внезапно с е р а н о остановился, как вкопанный. «Ребята, срочно все на стрим Криспера! Вот где жуть-то! Лесовик, попробуй приостановить ПВА, а то это реальная жесть!» «Что за жесть?» «У твоего сыночка желудок обладает потрясающими свойствами. После того, как ты разрешил ему переварить колючего игрока...» Стенки его тюрьмы покрылись неким материалом, напоминающим очень твердый камень. А потом на Криспера полилась кислота. Он все это в онлайн транслирует. Все в шоке. Выбраться оттуда никак не может. Его ножики стены не расколупывают, хоть и из мифрила. Но самое интересное в том, что кислота обладает какими-то чрезвычайно жестокими свойствами, буквально растворяющими доспехи. В результате он вынужден был снять всю броню, убрав ее в инвентарь. и теперь мучается под кислотой в одних тряпках, запивая страдания эликсирами здоровья. Видимо, надеется, что клан что-то предпримет. Кстати, судя по виду Бармаклея, д и н о с с ы ему уже что-то написали. «Что там, клей?» д и н н с с ы объявляют нам войну за жестокое обращение с их топчиком, но согласны дать нам отсрочку до послезавтра для подготовки, если мы сейчас же отпустим Криспера. «А нам это надо? Пусть они воюют сегодня!» «Но без Криспера. Да и войск их я что-то на горизонте не наблюдаю». «Так-то оно так, в Серано. в Вот только два дня отсрочки — это два дня отсрочки. Мы за это время успеем подготовиться». «Ага, и они тоже. И Криспера не будет в ловушке. Зачем нам тогда его отпускать?» «Тоже логично. Блин, ерунда какая-то получается. Отпускать нельзя, но и держать в плену тоже». как бы они в таком случае еще кого-то в войну не ввязали. Хотя враги диносов, наверное, будут нам благодарны. Кстати, Грум, ты не в курсе? Они сейчас ни с кем, кроме нас, не воюют? А как же, воюют! И с нашими красными, и с китайскими драконами. Но все эти войны вялые, можно сказать, позиционные. А что, если сделать их врагам выгодные предложения, от которых они не смогут отказаться? Мы отвлекаем силы Диносов на себя, а те, в свою очередь, бьют по их фронтам. Таким образом, удастся неплохо их щипнуть. Так-то оно так, вот только выдержим ли мы их точку приложения сил на своей шкуре. Если Диноса ударит по нам, останется ли хоть что-то от нашего клана? Каково придется тогда нашему бизнесу? — Да я тебя умоляю, Клей! — тут же воскликнул Серано. — Какой бизнес? Пара котлов супа от лесовика. «Вот цена нашему бизнесу. Ты о чём думаешь? Да мы хоть сейчас можем продать всю эту бодягу с карточками, лишь бы уцелели основные активы в виде огромного котла и золотых рук нашего золотого мальчика, который буквально деньги из воздуха приносит». «Хм, т у т т ты возразить нечего. Значит, Криспера не отпускаем, а подтравливаем его кислотой потихоньку. Совсем чуть-чуть, чтобы не расслаблялся. Лесовик, распорядишься?» «Попробую». согласился я, хотя совершенно не представлял, сможет ли ПВА это сделать. Вслед за моими детишками мы поспешили к входу в замок. Но на полпути нас перехватил Лютик. «Лесовик, а ты не хочешь еще раз жбанчика прокинуть?» — поинтересовался этот коварный тип, стопроцентно имея в таком предложении какую-то свою выгоду, тем более что за его спиной в отдалении маячил Селестрий. «Явно же сговорились эти два товарища». а я у них, как всегда, подопытный кролик. «Зачем?» — как можно нейтральнее постарался спросить я, но голос предательски дрогнул, словно в ужасе от этой перспективы. Что, впрочем, не так уж и далеко от истины. «Разве тебе не нужно подрастить еще детишек? Хотя бы тех, что я тебе дал, а то отряд маловат получится». «Ладно, черт с тобой!» — все-таки согласился я на провокацию. «Ты только скажи, неужели этим бочонком можно пользоваться сколько угодно раз, и нет никаких ограничений?» «Ну, почему же нет?» «Есть, конечно. Не более трех раз в сутки. Дальше он уходит на месячную перезарядку. И нет никаких побочных эффектов?» «С подозрением спросил я, подозревая, что правду мне все равно не скажут». «А как же? Есть небольшой отрицательный эффект, но я бы хотел детально его изучить». так как до этого последние испытания данного артефакта проводились в глубокой древности, и описание последствий слегка смазалось. Так что нам надо обновить наши сведения. «Погоди-ка, то есть ты предлагаешь мне на своей шкуре испытать ответку от проклятого артефакта? Но почему же сразу проклятого? Это очень даже замечательный артефакт. Вон каких хлопцев ты благодаря ему вырастил. А можешь еще столько же поднять?» «Подумай, ведь у тебя еще половина желудей осталась. К сожалению, больше энтов поднять не получится, на печати откат в сутки. Тут я могу тебе помочь. Надо будет съесть печень одного забавного существа, и все откаты снимутся. Причем есть надо, пока единорог еще жив. Ну и сам понимаешь, что ее невозможно успеть приготовить после вырезки». От таких перспектив мое лицо вытянулось. Желание жрать сырую печень не было совершенно, и плевать, что она единорожья. А этот гад еще немного подержал паузу, после чего заржал. «Видели бы вы сейчас свои рожи! Лесовика всего аж передернула, а на лицах остальных сочувствие пополам с мольбой!» «Весело!» — как-то отнюдь не весело прокомментировал Бармаклей с выражением осуждения. «Конечно весело!» А если серьезно, то есть у меня один ядик, который вызывает страшные непоправимые изменения в организме, потому что собран из удивительных ингредиентов. И он действительно откатывает все заклинания и способности, но только принадлежащие хаосу. Кстати, э т о порция у меня последняя, так что печать ты запустить сможешь, но как на тебе отразится яд, не знаю. Эффекты у него всегда разные. м о ж е уши отвалятся, а может, кишки узлом закрутятся. Но я думаю, оно того стоит. Вам сейчас перед битвой любое лыко в строку». Его слова меня совершенно не успокоили. Наоборот, хочется держаться от этого яда как можно подальше. Наверняка от него достанется по полной программе. Мне тем временем протянули небольшую бутылочку, которую система коротко и четко обозначила как «Яд хаоса. Эффект». Откат всех заклинаний, способностей и талантов хаоса — неконтролируемый выброс хаоса. Скромненько так и со вкусом, но чрезвычайно заманчиво. Ведь тогда у меня и больше-меньше и тоже откатится, что даст нам ещё дополнительный ресурс при варке супа, на который мы рассчитывали, ведь нынешний эффект уже подходит к концу. Жалко только, что любимчик фортуны не откатит, а то было бы вообще круто. Но даже так очень недурное предложение. «Ладно, черт с тобой, уболтал, зараза!» Я подхватил и яд, и мерзкий бочонок. Вначале принялся хлебать самое противное — ману. Ведь я еще помню, как она стояла у меня в горле, и это только чудом не вызывает рвотный рефлекс. К нам поспешил подойти Селестрий, рассматривая меня как какое-то чудо. Плютик же, повернувшись к нему, произнес. «Но, что я говорил? Истинный святой!» «Всё как с гусь вода!» «Удивительно!» — прошептала голова мага Многоножки. Надо думать, повторное использование бочонка должно было привести к чему-то очень неприятному, раз они это так обсуждают. Ох, как хочется их прибить из-за этого. Прямо огромное желание. Дикое, всепоглощающее. е э, э э Нет, что-то со мной, похоже, всё-таки происходит. Интересно, что...» Я вроде бы раньше не был настолько кровожадным. Надо будет сказать своим деткам, чтобы они поиграли в волейбол головой одного чрезвычайно любопытного мага. А ф и л и чтобы он ухватил лютика за филейную часть. Хм, каламбур получился. Но что удивительно, мана из бочонка уже не помещается в животе и доходит до горла, но тошноты нет. Это что, я привыкаю, что ли? У меня ненароком от этого бочонка». «Наркомания не начнется?» Со спиртом такая же история. Вначале он вызывает рвоту, а по мере привыкания рвотный рефлекс отказывает. Не значит ли это, что я становлюсь мановым алкоголиком? Мои соклановцы тем временем уже успели прикопать ж е л у д и в я м к е и все ждали только меня. А я всё пью и пью, как н е в себя. У меня уже даже в глазах что-то начинает светиться. Словно какие-то светящиеся мушки или светлячки на границе восприятия летают. Неприятные ощущения. Друзья смотрят с беспокойством, но я продолжаю пить. Чувствую, что скоро уже из ушей польется. В глазах световые мушки уже целыми стадами носятся. В ушах нарастает гул, бьющий набатом по мозгам. И медленно, но верно живот растягивается и растягивается. Еще глоточек и еще. Все, больше не лезет. Бочонок я отпустил с большим сожалением. Не хотелось выпускать его из рук. На этот раз эффект был значительно сильнее. Целых сто пятнадцать процентов маны сверху. Вот это я дал. Разряжаю весь свой запас магии на прикопанные желуди. И ребятки ползут вверх. Хорошо ползут. А с учетом того, что ростков не двадцать с лишним, а ровно двадцать, и маны у меня больше, вымыхали они куда круче прежних. процентов эдак на 10. Могли бы еще, но остатки маны я влил в своих первых деток, во главе с облачком, подошедших на бесплатный аттракцион для живых растений. В итоге все мои деревья значительно прибавили в росте, стали такими монстрами, что было дико страшно представлять их в бою. Сейчас же предстоит оживление новеньких. Выпиваю яд и чувствую сильное жжение в районе ушей и носа, а также в боках, Словно что-то там прорезается. Но некогда отвлекаться на боль. Надо оживлять деток. Печать хаоса на них, и вот они присоединяются к нашей маленькой компании. Я же наконец-то могу сосредоточиться на своих ощущениях. Больно, чертовски больно. Словно б о к а я лицо изнутри раздирает. Уши вроде отпустило, но что это колышется перед моим лицом? Хобот! Это мать вашу чертов хобот! А ещё у меня, судя по ощущениям, лезут бивни. И отросли уши, которыми я тоже от чего-то вдруг резко научился шевелить, и они тут же попали в зону моего обзора. Хорошо, хоть глаза не обладают стереоскопическим эффектом, как у краба, а то вовсе был бы похож на хрен пойми что. А так хотя бы на слоника. Господи, д да о кого я утешаю, блин! У меня нарисовалась голова слона». От злости я схватился руками за уши, бивни и за хобот. «Стоп! Сколько у меня рук?» Обследование выявило факт наличия лишних четырёх конечностей. «Чёрт! Я грёбаный Ганеша!» «Хорошо, хоть рук всего шесть, а не т р и д ц как на некоторых изображениях. Всего-то на осьминога похож со слоновьей головой. Во имя хаоса! За что мне это всё?» Последнее, я, кажется, произнёс вслух. так как мне неожиданно ответил Серано. При этом он был непривычно задумчив, и на его лице не было шутливого выражения. «Мне кажется, ты получил такой облик, потому что влил свою удачу в мудрость. Ведь Ганеша — бог мудрости. А я от хаоса именно таким образом решил тебя проклясть». «Да уж, атмосферненько», — раздалось от грумбараша. Остальные от комментариев воздержались. Меня радовало сейчас только одно. Боль от роста всего доставшегося мне прошла. Зато всё остальное не радовало совершенно. «Может, постараться поискать какие-то плюсы?» — вяло поинтересовался Серано. «Ну, помните, как в сказке Киплинга про слонёнка, которому оттянули нос, превратившийся в хобот?» Я вместе со всеми смотрел на него с недоумением, отчего он стушевался и замолчал. Было непривычно видеть его таким... но мое состояние сейчас еще более непривычное. «Что я могу сказать?» — внезапно раздался рядом голос Селестрия. «Почувствуй себя на моем месте, ученичок. Так тебе и надо, зараза!» Этого я уже вынести не смог. г д е т к и поиграйте в в ы ш и б а л ы его головой!» с а р к о н о ж к а рванула в замок с такой скоростью, которой я от нее даже предположить не мог. За Селестрием пытались было погнаться энты, но быстро отстали и вернулись с повинной, признавшись, что упустили его. На них я злиться, конечно же, не стал. Хотя было воистину хреново. Оставался только вопрос времени, когда мой новый облик просочится в сеть. Это кошмар. И тут, словно только его не хватало, нарисовался старичок-боровичок. «Ох, все боги Альтмира, дайте мне терпение». «Ну что, доигрался с хаосом?» е хитство так и сочилось из л е ш е г о «Да выделывался! А ведь я тебя предупреждал, слонёнок!» Я закрыл глаза и сделал глубокий выдох через нос, отчего он получился с довольно громким трубным звуком. Но я постарался не обращать на это внимания и попробовать всё-таки успокоиться, чтобы никого не зашибить ненароком, особенно одного мелкого и плюгавого с огромной грибной шляпкой на голове. Видит хаос, как мне сейчас этого хочется. Еще почти минуту я медленно вдыхал и выдыхал воздух, ничего не отвечая, стараясь отрешиться от мира. Но с моими нынешними ушами сделать это невозможно. Я прекрасно слышал, как постарались рассосаться все мои сопровождающие, оставив нас с грибом-переростком наедине. Нет, подслушивать наверняка будут, но видимость приватного разговора создали. «Вы зачем приперлись? Оскорблять меня? Или на г р у б о с т и нарваться хотите?» е в а н как ты заговорил!» «Мне Хрюш позвать, чтобы тот вас обложил покрепче? Он сделает это с радостью. У него много еще невысказанного осталось». «Ладно, не будем ссориться. И да, прости, не думал, что ты обидишься. Я чуть челюсть на пол не уронил от удивления. Мой учитель извиняется». Вместо расширенных глаз и раскрытого от удивления рта, я продемонстрировал только принимающий и з в и н е н и е легкий кивок головы. И вот тут уже увидел встречное удивление от Лешего. Он даже шляпку слегка в небо задрал, внимательно рассматривая меня. «Уж о не п о д м е н и ли тебя?» Я только пожал плечами сразу всех шести рук. Кстати, управлять ими всеми мне пока удавалось только на интуитивном уровне. Как только начинал думать об этом, сразу же путался, и руки чуть ли не в узлы завязывались, как-то бестолково мотыляясь в воздухе, не принося ощутимой пользы. «Ладно, тяжело с тобой нынче разговаривать, н а образ зверя никому излишней доброты и понимания не добавляет, даже если это образ мудрого слона. Да, я не такой уж дремучий, и про слонов знаю, но суть не в этом. Я пришел по делу». Ты план по э н т о м перевыполнил, так что я убираю требования по обычным деревьям и снимаю с тебя проклятие. Но тебе это сейчас не сильно поможет. Во всяком случае, рожу ты этим никак не выправишь». И сказав таки на прощание, гадость испарился. «Очень приятный дедушка». Наложил проклятие, а потом виру за его снятие. Я ее выполнил, он пришел, наговорил всякой ерунды, испортил настроение и опять испарился. Вот даже и задумаешься при таком аспекте. А не лучше ли было бы так и оставаться отверженным? Радует только одно. Теперь тоска по лесу мне не грозит. Ведь он всегда со мной, даже в городе, если я туда попрусь. Вот только что мне там делать со своей красивой рожей? Хоботом п и в пить? Кстати, интересно, а вкус пива через хобот отличается или такой же? Да и вообще, как у меня теперь с вкусовыми рецепторами, Ничего не изменилось. А то вдруг мне теперь придётся в вегетарианцы податься. Но нет, не думаю. Это было бы уже чересчур. А голова слона не чересчур? Может, жалобу в администрацию написать? Ага, как же. Будто я не знаю, что там ответят. Игровой момент — мы не вмешиваемся в обстоятельства. Это у них вместо мантры или жизненного кредо. Внезапно силы меня совсем оставили. Нервы, испытания... Последние события, чёртова, точнее, слоновья голова, всё это вкупе буквально подкосило меня. Видимо, я просто устал от игры, и мне надо сделать небольшую паузу. Отдохнуть хоть немного, несколько часиков. Почта на смартфоне у меня настроена, переадресация с игры на основной аккаунт есть, так что если вдруг что случится, почтовый менеджер пиликнет. Собравшись силами, я всё-таки поднялся и сделал 30 шагов, пройдя за створку ворот. после чего облокотился на стену и вышел из игры. Капсула привычно откинула крышку, освобождая выход, но вставать не было ни малейшего желания. Отчего-то навалилась усталость, не физическая, моральная. Игра словно выпила меня, как сказочный вампир. И хотя там я как раз являюсь кровавым лордом, но она в ответ высасывает ещё хлеще. Что вообще происходит? Почему вокруг меня творится вся эта дичь? Почему именно я избран хаосом и прочая мишура? Неужели никто из 800 миллионов игроков никогда до этого не выбирал моего пути? Никто не вкладывался в удачу. Не может такого быть. Кто-то же допробовал. Но почему тогда у них так не вышло? А у меня вроде получилось, но вечно что-то идёт не так и не туда. Да, хаос когда-то заикался о том, что он неслабо мне так помог. Но тоже ведь не сразу. Да и вообще... Вначале моя удача действительно походила на удачу. То клад в дупле найду, то заначку при ремонте пола. А сейчас что? Вроде характеристику уже совсем в небеса задрана. А эффект не к чёрту. Разве так должна работать удача? Привалит там, где не ждёшь, зато отвесит подзатыльников полной мерой. Или это уже игровой баланс, чтобы мне не было совсем уж скучно от моей постоянной удачливости? «Да, замок мы построили». Напихали в него целую кучу камней удачи. У нас теперь, по идее, удачливость выше крыши должна быть. Вот только на ней одной выезжать против Диносов весьма сомнительная перспектива. Надо бы придумать ещё что-то. Но отчего-то сейчас в игре не хочется быть совершенно. Просто противно. Задолбался. Все шишки на меня. Хотя нет, по поводу шишек я не прав. У Серано с ними гораздо более тесная любовь. От последней мысли на губах сама собой появилась лёгкая улыбка. Но заходить в игру я передумал окончательно. Добрался до кабины, молча кивнул Ивану. Тот только хмыкнул в ответ, и я принялся смотреть в окно. Пейзаж был довольно бодреньким. Гладкая ровная дорога, разделяющая бескрайние зелёные поля, на которых изредка виднеются невысокие деревца. Иногда вдоль дороги виднелись небольшие лесные участки из этих странных деревьев. Я даже не знаю, как их толком описать. Белый ствол, словно скелет, держит на самом верху большую шапку зелени. Получается вроде этакого странного варианта брокколи. Хотя она вроде капуста, но внешне довольно п о х о ж е на дерево. Любое, не только на это. В общем, не получилось у меня описать местные деревья. Странные они, неродные. Красивые, и не назвать неприятными или фальшивыми. Нет, какие-то чересчур местные. Я таких нигде не видел. Хоть я и невеликий путешественник, но эти деревья не вызывают у меня желание прижаться к ним и сказать «Я дома». Они вообще ни о чём. Наоборот, словно намекают «Ты тут гость, а мы гостям рады, но не до бесконечности, так что не задерживайся тут особо, не надо». «Вот блин, я уже в реальности, что ли, начинаю лес чуять?» Если сейчас выскочит системная табличка с увеличением таланта чувства леса, то можно будет смело просить Ивана отвезти меня в дурку. К счастью, ни через пять минут, ни через десять, ни даже через час никакой таблички я не увидел. Это не могло не радовать. Мозги пока еще были на месте. Да и хобот с ушами и бивнями в реальной жизни прорезаться не спешили. И это тоже радовало. Я даже на секунду задумался, чему больше. но по здравому размышлению так разобраться и не смог. Вроде бы логика подсказывает, что больше радоваться надо мозгам, но, представив себя в реальном мире со слоновьей головой и нормальными мозгами, положительные эмоции пропадали совсем. Сразу после знакомства с ближайшим человеком я окажусь запертым в какой-нибудь научной лаборатории. И хорошо еще, если открытого типа, то есть на мне не будут ставить бесчеловечные опыты. Но это маловероятно. Даже передёрнуло от таких фантазий. б р р Нет уж, надо всё и сразу. И мозги, и голову человечью. Как бы ещё в виртуале свою на место вернуть? А то мне как-то совершенно не улыбается оставаться таким надолго. Единственной задумкой в этом плане мне представляется освобождение хаоса. Это кранты всему виртуальному миру, судя по пророчеству. И что мы в итоге имеем? Я со слоновьей головой на одной чаше весов против глобального апокалипсиса целого мира. Хм, не апокалипсиса, а а б с у р д а л и п с и с а Но хрен редьки, думаю, слаще не окажется. Можно попробовать ещё несколько раз запустить на себя печать, но вот предсказать результат такого эксперимента невозможно, хоть и не хочется наблюдать в зеркале слоновьи бивни. Это немного неэстетично и портит мне общую картину мира. «Да, нахватался я от серано. Но стоит ли рисковать с новыми экспериментами над собой? Что если какой-нибудь русалочий хвост вырастет? А использовать печать можно раз в сутки, если только у Лютика еще одного пузыречка не найдется. Хотя второй раз пробовать я, пожалуй, не отважусь. А время-то летит, и в игре к нам в замок в любой момент могут Диносы нагрянуть. А я сижу тут, кенгуру рассматриваю. И, кстати, вот они скачут». А я только сейчас их и заметил. Это ж надо. Насколько в думу с в о и тяжкие погрузился, что не замечал прыгающих гигантских сумчатых. Просто кошмар. Нет, кенгуру, зелёные поля и леса, это, конечно, здорово. Но, похоже, душа моя всё-таки опять сбежала виртуал. Ведь там куча дел. Нельзя просто так бросить свой клан из-за психоза по поводу внезапно отросшего хобота, ушей, бивней, лишних двух пар рук и... «Нет, вроде больше ничего не выросло. А то, что у меня в штанах и до этого было таких размеров, о н и от слона досталось, не надо тут инсинуаций». Ладно, пошутили и будет. Перекусить по-быстрому и можно в виртуал. Но по-быстрому не вышло. Баба Надя налила шикарную порцию борща, приготовленного, как оказалось, ею самой. В качестве добавки к нему шла замечательная густая сметана, которая вначале никак не хотела растворяться. но всё-таки горячий борщ её победил. Я приступил к трапезе, получив в довершение чаяний свежие, пахнущие чесноком пампушки. При этом я едва не захлебнулся слюной и набросился настоящую передо мной тарелку, как лев, на беззащитную антилопу, или, скорее, как слон на беззащитные деревья. Тьфу, на такие мысли, борщ важнее. Какая же вкуснотища! «Надя, борщ божественен!» Не скупясь на лесные эпитеты, высказал я девушке всю глубину своего восхищения. «Так долго не ел ничего столь вкусного. Это просто что-то невероятное, сказочное даже. А пампушки просто восхитительны». «Вот е видишь, Надь!» Со спины подошла ко мне одна из её подруг, чьих имён я так и не запомнил. «Как всё банально. Путь к сердцу любого мужика лежит через желудок. И этот мелкий тоже ничем от других не отличается». Стоило только вкусно пожрать, как всяческие подначки вроде бабы Нади из головы тут же испарились. Мне на мгновение стало стыдно. Но только на мгновение. Сытое довольство вкусной трапезой заставляло расплываться мои губы в улыбке, что девушка не п р е м и н у л а прокомментировать. «Ишь, как лыбится. Даже не возражает. Повезло тебе, Надька. Любого мужика к себе своим зельем приворотным расположить можешь. Кто ж тебе мешает?» е х и д н а е явно не в первый раз поинтересовалась та в ответ. «Так это ж е сколько времени надо, пока научишься хотя бы сносно готовить? А куда всю эту бурду девать? Мужиков наших помои есть не заставишь. Они тут же к тебе прибегут и начнут клянчить. «Наденька, покорми нас, а то Анька на нас химические опыты ставит». Надо думать, такая ситуация уже была. Похоже, что девушка кого-то цитировала. «Я ещё раз поблагодарил Надю». и, посоветовав Ане всё-таки взять у подруги несколько уроков, рванул в сторону капсулы. Ну, как рванул? Скорее, поковылял, как бочонок, переваливаясь ноги на ногу. Капсула — вход. Что удивительно, никто из друзей ничего по поводу моего отсутствия мне не сказал. Наоборот, в Серано в даже постарался меня поддержать. «Прессовик, мы всё понимаем. Что такие выкрутасы от игры в виде лишних рук и рожи слона никому эмоциональной радости не добавляют?» И ты вполне имеешь право немного отдохнуть. Но сейчас ты с нами, и мы все благодарны тебе за стойкость и самопожертвование. Причём я это говорю абсолютно серьёзно, без каких-либо шуток. И да, если ты вдруг не захочешь светиться на предстоящей битве, мы все это прекрасно поймём. Ведь наши враги обязательно постараются выложить в сеть видео с твоей новой внешностью. Так что тут выбор за тобой. Мы ни на чём настаивать не будем, и даже уговаривать тебя не имеем права. «Кстати, всех своих мы предупредили, что если появится скриншот с твоими обновками в сети, то автор автоматически исключается из клана, и ему вручается огромный судебный иск за разглашение внутриклановой информации, указанное в договоре. Так что держись, дружище, мы все за тебя». Слава х а о с у что от таких речей у меня не началось выделение розовых соплей. А то я еще не научился справляться с Хоботом, и как его правильно высмаркивать, пока не знаю. Я только кивнул на такую прочувственную речь и пошёл варить новый суп. В этот раз решил напрячь эльфов по полной. Пусть рубят капусту, свёклу и морковь. У нас будет огромный чан борща. Готовка была какой-то автоматической, словно меня превратили в какой-то механизм. Да и вообще игра в данный момент как-то не радовала. Неужели всё из-за головы слона? Или я просто устал от постоянно наваливающихся проблем? Только с чем-то разберешься, как снова какая-то беда приключается. Да сколько можно? Точно, именно от этого я устал, от непрекращающейся череды проблем. Перестал быть отверженным, но вместо этого получи голову слона, бивни, две лишние пары рук. Но почему так все? Почему у меня не может быть как-то попроще? А с другой стороны, если бы было все проще, сильно бы я радовался простому растительному счастью, медленного развития бизнеса по карточкам, без каких-либо конфликтов с курицами. Ведь это словно жизнь в меня в к о л а ч и в а л а Получается, я становлюсь то ли адреналиновым наркоманом, то ли упиваюсь своей силой. Так что ли? Выходит, что так. Ведь когда я шёл в одиночку против армии врагов, то чувствовал невероятный эмоциональный подъём. А сейчас предстоит битва. Я понимаю, что не буду в ней каким-то уж выдающимся». Здесь понадобятся силы всего клана, слаженная работа, участие всего и всех. А как это обеспечить, я не знаю. Но знают другие. И именно от этого мне паршиво. Да нет, вроде бы не от этого. Хочу чувствовать себя в эпицентре всех событий? Тоже нет. Хотя, вне зависимости от моих желаний, бой все равно будет идти вокруг меня. За рядового противника меня вряд ли кто-то примет. Мало того, скорее всего, убьют чуть ли не в самом начале. Но это не значит, что не нужно пытаться бороться и выходить на поле боя с упавшим ниже п л и н т у с а настроением. Наоборот, надо открыть битву, протрубив хоботом сигнал к атаке. А что? Будет довольно эпично смотреться. Представляю, какие скриншоты будут у врагов. Тут уж просто так насмехаться надо мной не выйдет, а учитывая силу моего посоха... Эх, надо бы посмотреть, что можно сотворить в конструкторе из массового. Но времени на это сейчас нет совершенно. Тут бы успеть борщ доварить до нападения. Почему-то именно в этот момент я решил оглядеться по сторонам. И надо же, картина открывается довольно интересная. Помимо меня, варкой занимается еще куча народу у котлов, значительно меньших, чем мой. Вот только запах от них доносится не такой приятный. Там варят смолу, поливать наступающих. Метод, доставшийся нам из средневековья, но от этого не ставший менее эффективным. И в игре он применяется с большим успехом. Ведь далеко не у каждого игрока, даже на 30% чувствительности, хватает сил вытерпеть боль от кипящей смолы на своей коже. Поэтому я до сих пор удивляюсь такому игровому классу, как танк. Они ежедневно и постоянно принимают весь урон группы на себя. Хотя меня даже они посчитали бы ещё большим идиотом. Ведь сколько мне пришлось перетерпеть боли с моей игрой, я уже даже считать перестал. Борщ на подходе, а к нашему замку стали подтягиваться войска. Много войск, много игроков, невероятно много игроков. Целая безликая толпа. Как докладывает с е р а н о н а с окружают в первую очередь наёмники. Клановые же силы стоят вдалеке. И толпа становится всё больше и больше. Вот только в одну бессмысленную кучу они не сбиваются. Наоборот, стоят небольшими группами по 3-4 человека. При этом делают вид... Словно пришли сюда на лёгкую прогулку. Стоят, болтают между собой, а мы их даже укусить никак не можем. Появились даже слоны, как бы саркастично сейчас это не звучало. Громадные животные тащили за собой собранные в походное положение требушеты. Нам они вроде как не страшны, что показала предыдущая битва. Но сегодня их гораздо больше, просто-таки е неизмеримо. По крайней мере, запыхавшийся Серано говорил что-то о нескольких десятках. если не о с о т н и Плюс тараны, двигающиеся башни, обычные катапульты, скорпионы. Войска же пока только накапливались и продолжали подходить. Интересно, будет обмен требованиями или сразу начнут войну, как всех подтянут? А то и вовсе на завтра отложат. Хотя последнее вряд ли. Сдаётся мне, сегодня без боя не обойдётся. Вот уже мне осталось бросить в борщ последний ингредиент — каплю крови, щедро смоченную мудростью, в которую сейчас перельется мое больше-меньше. До меня донесся крик из-за стены. «Отдайте нам повара, и никто не пострадает!» Вот это заявочки у товарищей. Теперь уже меня, словно кулек с картошкой, забрать хотят, а не котел в сутки. б а р м а к л и послал их в пешее эротическое путешествие по всем известному адресу. «Вы сами выбрали свою судьбу!» Тогда мы сотрем ваш клан безумцев с игрового пространства. А я все-таки успел. Доварил. Борщ готов. Как и просили, эффекта добавил в мудрость, и пока враг готовился к приступу. Наши маги срочно занялись подкреплением свежесваренным чудом кулинарии. Я вышел на стену и издевательски протрубил своим хоботом. Во всяком случае, мне показалось, что я успел передать издевательские нотки в своем звуке. Правда, не уверен, поняли ли меня. заодно пытаясь своим появлением хоть немного задержать нападение и дать нашим магам спокойно доесть свои порции моего варева. Подобравшиеся к нашим стенам наемники замерли и остановились, уставившись на меня. Я чуть ли не физически ощущал, как игроки записывают меня в десятки, если не сотни своих внутренних хранилищ. Ох, чувствую, добавил я сегодня пересудов на мельницу слухов. Даже кажется, что мне удастся переместиться на первое место, В новостных лентах, легко сбросив с пьедестала новость о нападении на нас, Диносов. Мои удары уничтожали наёмников, наши вспомогательные силы тоже не стояли без дела. Все маги так или иначе уже обзавелись тарелками и вовсю лопали. Но волна нападающих всё равно медленно приближалась к замку. И даже посыпавшиеся на них неприятности далеко не всегда могли их затормозить. Люди целыми десятками выбывали от тех же дебильных причин, что и при нападении куриц. а мы ещё даже толком не начинали сражаться. Но вот к нам начали сыпаться довольно внушительные камни от наших противников. Несколько требушетов рассыпались, но в целом обстрел продолжался. Однако стены крепкие, и пока удар д е р ж и т Спустя какие-то 20 минут первые противники добежали до стен нашего замка и начали закидывать ров в и з а н к а м и хвороста и прочим мусором из инвентаря. К своему удивлению, я даже заметил, как в качестве импровизированного моста через крохотную речушку бросили обычную металлическую кровать, позволяющую перебираться на другой берег. Это добавило легкую канву безумия и неудачи в их действия. Почему-то им никак не удавалось перебраться через реку по мосту. Все падали и уходили в нее с головой. Сухими и чистыми пробираться через такие места почти не удавалось. Совсем уж редкие счастливчики — Умудрялись сломать на переправе руку или ногу. Вот уже полилась смола на голову нападающим. Требушеты безостановочно пытались разрушить нашу стену, но ничего пока не удавалось. н о ч е г о же больно видеть, как то, что ты строил так долго и тщательно, пытаются втоптать в грязь и разрушить. А наши маги во дворе замка в срочном порядке доедают борщ. Сюрреалистичная картина. На замок нападают, закидывают его громадными каменюками из требушетов, поливают м а г и и защитников стен, а эти сидят и жрут. Ведь умом понимаю, что не просто так они это делают, а запасаются маной перед боем. Но отчего-то всё равно хочется наорать на них со всей злостью. «Какого чёрта вы не на стенах? Почему не отражаете нападение?» «Конечно, я не рейд-лидер, сейчас всем руководит грумбараж, но со стороны это смотрится так, что никто ничего тупо не делает». Все просто смотрят на врагов, как те пытаются самоубиться при помощи требушетов, таранов и прочих нестандартных устройств для самоубийств. Одним из таких высокоэффективных товарищей показал себя некий вражеский маг, поскользнувшийся на образовавшейся перед ним грязи, о т р а з б и в ш е й с я цистерны с чем-то жидким. В результате своего эпичного падения он дёрнул руками и запущенный им с неба метеоритный дождь резко сменил направление, накрыв его же самого. Причем со многими другими магами. А пролитая жидкость была горючей, так что метеориты привели еще и к пожарам. Да, как-то не заладилось нападение у Диносов. Но словно этого было мало, метеоритный дождь создал еще и небольшую ударную волну, которая опрокинула несколько т р и б у ш е т о в а один упал так удачно, что в падении умудрился выпустить снаряд по целому ряду своих сотоварищей, размлотив о их в щепки. Смотрелось это да нельзя феерично. Такое впустую потраченное наступление было просто катастрофичным для наших врагов. Этого им не простят. На них накинутся общей сворой, сочтя ослабевшими. Но вот наши маги закончили есть и появились на стенах. Залпы их магии приходились на важные ключевые точки и несли колоссальные разрушения для нападающей армии. Но как-то все было слишком просто, словно чего-то не хватало. Но не может клан, имеющий такое влияние, просто проиграть, ничего не придумав. Наверняка у них имеется какой-то запасной план, обходной манёвр, засадный полк, наконец. И тут армия начала потихоньку собираться и отходить. «Да нет, не может быть. Ерунда какая-то. Не верю, что всё так закончится». И в этот момент деревья начали извлекать из пустоты всё новых и новых игроков. Эти товарищи подкрадывались в невидимости, не подозревая о том, что деревья, растущие с противоположной стороны замка, живые и разумные. И те не приминули этим воспользоваться. Всего было поймано около 40 шпионов и, как ни странно, подрывников. К счастью, этих товарищей тщательно скрутили веточки энтов, и те не смогли активировать свой ужасный груз. Но вот раздался страшный взрыв с другой стороны замка, как раз рядом с нападающей армией. Там смогли подобраться скрытые навыками сапёры. Но удача здесь смогла сработать на отлично. Удар словно отразился от фундамента и пропахал глубокие ямы на местах подрыва, не оставив на поверхности стен ни малейшей царапины. «Что за ерунда?» — невольно вырвалось у меня. «Как такое возможно?» «Очень просто», — ответил стоявший рядом со мной мастер Гравиус. с я е у ж е л и ты думал, что я строю стены без какого-либо магического усиления?» Твой защитный магический контур выступает еще и накопительной системой огромного порядка, которая принимает на себя весь урон, пока не истощатся запасы маны в камнях. А это, как ты понимаешь, немало. Да, специально мы их не заряжали, не до этого было. Но после соединения всех камней в единую систему, они начали тянуть магию из окружающего пространства, как водоворот. Эффект потрясающий. Никогда не устаю ему поражаться. «Смотрится просто невероятно. Но у вашего замка из-за сложности проекта и эффективности камней это действие превзошло все мои самые смелые ожидания. Жалко только, что эффект носит разовый характер. И все последующие накачки накопителей приходится делать вручную. А сейчас можешь насладиться продолжением разгрома своих противников. Вряд ли им с такими проблемами удастся разрушить купол защиты. Слишком большие запасы». Внезапно замок тряхнул колоссальный удар, и от нашего резерва снесло сразу процентов 10. ч т о это было?» — только и смог я спросить в шоке. «Но надо же!» — отчего-то радостно улыбнулся гном. «Они откуда-то взяли божественный таран порядка. Шикарная возможность для проверки моего детища. р е д к о какой замок мог выдержать хотя бы три удара». Вдалеке, на холме, какой-то маг опять протягивал руки в нашу сторону. Вскоре послышался второй удар. Я едва не слетел внутрь замковых стен. Но не всем повезло, как мне. Кто-то упал во двор. Наши маги нанесли объединённый, скоординированный удар по противникам, которые пуляли в нас такими убойными заклятиями. Но над ними тоже обрисовался купол защиты. Причём его держал кто-то из магов, протягивая руки вверх, словно молился. Причём эти товарищи иногда менялись. Видимо, мана у них не бесконечная. а щит тоже прорву энергии жрёт. Они успели пережить четыре атаки, прежде чем подготовили третий удар. Наши стены выдержали. Раздались ещё четыре колоссальных взрыва. Не могут энты всех отловить. А мастера р скрытности нашего противника почему-то не так сильно подвержены неудаче, как простые солдаты. Наверное, у них уровень прокачки повыше будет. Эти взрывы снесли ещё 5%. Вроде и мелочь, но где гарантия, что невидимки не притащат ещё таких бомб? А там курочка по зернышку, да и расклюют нашу защиту. Не хочется это признавать, но наши противники — серьезные ребята. Оперативно и грамотно действуют. Внезапно раздались новые взрывы. Но при этом два раздались незадолго до установки зарядов у стен. Это можно было понять по появившимся в пяти метрах от стены воронкам. Очень удачно. Две группы подрывников, надо думать, уничтожены. А у нас тем временем уже почти 30% защитного купола как корова языком слезало. Со стороны солнца к нашим противникам кто-то приближался. В небесах показались многочисленные тёмные точки. Надо думать, это мои крылатые дамочки, не сумевшие остаться в стороне. Маги противника их всё-таки заметили и начали палить по ним. Причём нам всё-таки прилетел, накарканный гномом третий удар. Ещё минус 10%. «Мастер Гравиус!» А почему удары от требушетов не отнимали процента прочности от купола? Вот ты дремучий! Потому что не могли преодолеть порог нанесения урона. У наших стен довольно высокий не только запас, но и порог пробития. Так что эти их камни больше похожи даже не на к о м а р и н ы й укус, а на блошинный. Гарпием доставалось, но маги начали чистить сильнее. И тут уже поспешил ударить я. А почему бы и нет? Надо бы обсчитать в конфигураторе этот таран, да долбануть по д е н о с а м той же монетой. Вот только не факт, что это получится сделать быстро. Так что надо действовать как-то иначе. Вот только как. «Ну и чего ты тупишь?» Рядом со мной на стене нарисовался Селестрий. «Почему не бьёшь супостатов? Или тебе нужно особое приглашение? Маги уже вовсю вкалывают. Один ты филонишь». «А что? Он прав. Жатва». Заклинание собрало чрезвычайно высокий урон среди врагов, еще оставшихся на поле боя. Но меня все равно не покидало ощущение какой-то наигранности, словно все это какие-то декорации, а не само нападение. «Стой, лесовик!» Разъяренный голос Грумбараша удержал меня от нового удара. «Тебе разве была дана команда на вмешательство? Ты разве не понимаешь, что пока у тебя остались массовые кровавые ритуалы, на нас не смогут навалиться?» Да ведь они пока сюда только шушеру слили, так сказать, мелких нанятых наемников из подчиненных кланов. И что мы будем делать, когда все твои заклинания уйдут на откат? они повалят толпой. Или ты собрался еще раз глотнуть веселой микстурки Лютика?» От последнего предложения меня передернуло. Даже не хочу задумываться, в кого я превращусь после второго употребления такого напитка. И вроде бы уже и нечего бояться». Но хаос всегда оправдывает ожидания и делает что-то невероятное. Так что дополнительных изменений как-то не хочется. А вдруг хвост вырастет, как у павлина, или руки с ногами местами поменяются? Да ладно, руки с ногами, а если голова с чем-нибудь другим? Вот где ужас-то. Все будут кричать «Ура!» на а т а к е а я что? б р р Ну и ф а н т а з и и у меня, больная какая-то. Как может голова поменяться местами с нижней частью спины? Впрочем, от хаоса можно ожидать чего угодно. Всё равно не отгадаешь. Но вот разве могло мне привидеться, что отхвачу себе такую интересную голову и две лишних пары рук? Нет, конечно. Так что загадывать нет смысла. Ещё один мощный удар и два небольших. Надо думать, наши маги дали возможность противникам как-то запустить ещё один таран. А купол просел уже до 50%. Я начал потихоньку стравливать ману во всякие простенькие заклинания. Но даже они с моим посохом превращались во что-то невероятно мощное. И, как правило, никто встречи с ними не переживал. Парочку заклинаний накупал наших противников. Но отличился всё же не я. Удар кого-то из соклановцев прорвал вражеский щит, и тот рассыпался. Но вы й установить не успели, поскольку в них полетели заклятия от всех наших магов сразу. Я тоже туда добавил парочку своих копий. И, кажется, мне удалось сбить каст еще одного тарана. Внезапно на нас сверху полетела какая-то белая пыль. Смотрелось даже немного красиво, почти как снег. Вот только снег этот нам ничего хорошего не сулил. Но купол он преодолеть не смог, в итоге залепив нам весь обзор. Теперь вражеских магов не видно. И они могут спокойно нападать на наших гарпий, совершенно не опасаясь ударов с нашей стороны. Довольно хитро. Но вот с нашей стороны заработала катапульта, и в сторону противников один за другим полетели безымянные. Возглавлял этот парад безумие Степашка собственной персоной. Мало того, вслед за эльфами катапульты через стену также перебросили Хрюшу и Филю. Это что сейчас такое было? Мне кажется, или у меня начал дёргаться глаз? г р у м б а р а ж какого чёрта? Но ответ мне не понадобился. «Пока не до тебя, так надо». «Да что творится-то такое? Не отвлекай, не до тебя!» Маги пока никак не могли расчистить пузырь нашего купола для дальнейшего нападения, и мы словно в каком-то молоке барахтались, пытаясь увидеть хоть что-то снаружи. Внезапно купол потряс новый мощный удар тарана. «Ещё минус 10 процентов!» «Чёрт! Сколько у них ещё таких ударов? Сможем ли мы удержаться?» «От нечего делать, я схватил тарелку борща и принялся есть». но всё моё внимание по-прежнему приковывал к себе проклятый белый купол, закрывающий весь обзор. В конфигураторе я не успею ничего придумать за несколько минут. Тут надо повозиться подольше, а у меня нет даже малейшей идеи. Дождик. Смыть эту пыль или снег? Маловероятно. Как же обойти это? А может, какое-нибудь шпионское заклинание вывести за пределы купола? Хоть какая-то известность появится, а то все мои всадники а б с у р д а л и п с и с а куда-то умчались, а я тут торчу и даже в бой вступить не могу без команды. Стоп, а где ПВА? Ну вот, даже он в бой уполз. Один я, сижу неудел, словно и не нужен тут никому. Хотя справедливости ради надо сказать, что и другие мои соклановцы пока не сильно напрягаются, и в то же время все стоят на стенах и хмурятся, явно, как и я, ждут подлянки одиносов. с е л е с т р и е выводил какие-то п а с ы руками, Что-то бубнил себе под н а с И? Защитный купол очистился от облепившей его дряни, словно и не было ничего. Мы же наблюдали весёлую картину, как мои питомцы гоняются за магами, которые до этого кастовали в наш замок Тараны. На их прикрытие не торопясь подтянулись энты. А ещё плавно подполз ПВА и просто тупо сожрал магов. Выглядело это до да нельзя странно. Холм словно растёкся по всей поверхности земли. а потом резко накрыл волной пробегающих магов, и всё. Их не видно и не слышно. В этот момент гарпии начали сбивать невидимые лучники, но их накрыл маркерами тот же Селестрий, и гарпии в долгу не остались. Закидали их флэшеттами. А после, на всякий случай, запустили один прогон с бомбами. И на поле боя стало тихо. Очень тихо. Но тишину начал потихоньку сменять гул. Сюда явно кто-то несся. и этот кто-то довольно многочисленный. Кажется, приходит мое время. Сейчас я оторвусь». Толпа игроков неслась на наш замок, словно лавина. Мои питомцы и гарпии поспешили скрыться за стенами. Игроков было просто какое-то невероятное количество. Я даже не знаю, сколько. 10 с я т ь тысяч? Двадцать? Казалось, словно накатывают неисчислимые тумены батыя. «Но нет, мы не сдадимся. Мы еще поборемся». Непонятно только, зачем была нужна эта задержка, почему сразу было не напасть огромной толпой. Надеялись меня измотать и не дать на них отыграться? А что изменилось-то? Я ведь в битву еще не вступал. Неужели у них хитрости кончились, или это очередная волна пушечного мяса? Толпа буквально давила. Глядя на отдельные лица, я с удивлением понимал, что все они излучают дикую ярость, словно мы у них отняли что-то самое сокровенное — или изнасиловали всю их родню, а потом угнали в рабство. Интересно, их опоили какими-то эликсирами, или так п р о я в л я е т с я коллективные бессознательные толпы. А ведь мы просто пытаемся отстоять своё, ни на чё чужое не претендуем. В первых рядах нападающих удалось разглядеть несколько знакомых лиц. Курицы почтили нас своим посещением. Мало им было прошлого раза. Получается, что это опять не главные силы, которые ещё впереди. Да где же эти проклятые динозавры? Сколько их ждать можно? Это уже даже как-то некультурно, так заставлять себя ждать. «Жди!» Единственное слово прилетело мне от грумбараша. На прибежавших к замку обрушился рой заклинаний от недавно объевшихся магов. А во дворе на столе уже меняли тарелки. И там обедали наши лучники. Они ели вчерашний рассольник. Что ж, вполне логично. Им мана не так нужна, как магам. А вот удача, наоборот, очень даже пригодится. Толпа всё равно бежала. Им осталось примерно 40 метров, когда они начали падать на ровном месте, подворачивая ноги и спотыкаясь, при этом заваливая других своих спутников. В результате всё нападение превратилось в одну большую кучу малу, копошащуюся неподалёку от стен замка, которую преспокойно расстреливали заклинаниями наши маги. Получалось даже как-то неспортивно, словно всё летит в одни ворота. На мгновение наших противников даже стало жалко. Вот только эта секундная слабость прошла, а я вглядывался вдаль. Из-за леса к замку выдвигался еще кто-то. И этот кто-то был довольно массивным. Я бы даже сказал — гигантским. И он был не один. «Маги!» Голос Грумбараша перекрыл шум битвы, обращая на себя внимание. «На нас идут великаны Диносов!» Это их отряд разрушения замков. Так что, ребятки, скоро сюда пожалует тяжелая артиллерия, и они будут бить издалека. А от вас сейчас пользы практически ноль. Великаны имеют потрясающую сопротивляемость магии. На них она почти не действует. Так же, как и благословение и проклятие местности или замков. Вы поняли, да? Так что сейчас наша основная задача — «Резко уменьшить поголовье тех дурней, что в данный момент вовсю убиваются внизу, но никак не убьются». И первая скрипка тут отходит лесовику. У него с массовыми заклинаниями просто шикарно выходит. А вот великанов придется бить скорпионами. К своему удивлению, я только сейчас заметил, как на башне замка выволакивают огромные арбалеты. Какие же молодцы, ребята, что даже такие нюансы учли. Вот что значит опыт. Я же запустил жатву. «О да! Мои крылья наливались чудовищной силой, поднимая меня над стенами и выставляя на всеобщее обозрение. Но сейчас я уже не стеснялся ни своих шести рук, ни слоновьей головы. Когда тебя переполняет силы крови так, что мана чуть ли не из ушей льется, сложно чего-то стесняться, даже доносящихся до меня криков. «Смотрите, какой урод! У него хоботок бабочки или слона?» «У бабочек же вроде большие глаза, а не уши!» «Тупица! Большие глаза у стрекоз! это вообще мутант!» «Видите, не прошло для него даром такое количество убийств игроков! Наказали его боги игры!» На последнюю фразу я только и мог что рассмеяться. Боги игры сейчас представляют собой вообще неизвестно что и неизвестно где. Им сейчас глубоко фиолетово то, что творится в мире. Но не будем затягивать, ведь великаны приближаются... А игроков внизу по-прежнему много, несмотря на прошедшую жатву. Поэтому проклятие крови и поглощение крови. Но игроков внизу всё равно многовато. Маги помогали мне в меру своих сил. Но этого недостаточно, потому иглы крови. Гигантский резерв моей маны утекал, словно вода сквозь пальцы, сокращая при этом число наших врагов. И вот уже моя мана на нуле, а маги добивают оставшихся подранков. Их осталось не больше двух тысяч, Для нашей сотни магов вроде бы и немного, но не факт, что успеют добить всех до подхода великанов. А т я уже перешли на бег, где-то по дороге обзаведясь огромными булыжниками. При этом, как мне кажется, эти камни даже больше тех, что пускали в нас требушеты. Выстрелы двух скорпионов в одного великана сразу снесли ему всю жизнь. Вот только лучше бы они били по разным целям, как мне кажется. А их еще одиннадцать. И к ним на помощь, дождавшись моего опустошения, наконец-то подходила основная масса игроков клана «Динозавры». И х было много. Очень много. Не меньше десяти т ы точно. К нам поспешил парламентер. «Мы в последний раз предлагаем. Отдайте нам повара, и тогда мы даже не будем отбирать у вас замок, несмотря на все его чудесные свойства». «Что?» — раздался крик уже знакомого мне понтифика. «Но вы же обещали, что замок будет наш!» Я заметил, как главный Динос поморщился, а стоящие рядом с ним Люцифер и Люцианна синхронно стукнули себя по лбу, съезжая при этом ладонью на глаза. По губам Люцианны я сумел прочитать. «Ой, дебил! Ой, дебил!» Но, кажется, понтифик и сам сообразил, что ляпнул явно не в тему и поспешил заткнуться. Парламентер же с е л е с т р ы слегка шуганул огоньком вместо ответа. получив на это добро от Грумбараша и Бармаклея. Парламентер поспешил скрыться. Рядом со мной нарисовался Лютик. «Не хочешь хлебнуть из бочонка?» «Постой-ка, Лютик, ты же говорил, что бочонок перезаряжается месяц, а сейчас предлагаешь мне выпить уже третий раз. Что-то не сходятся у тебя показания». «А я разве когда-то говорил, что такой бочонок у меня один?» «Нет, их три. Полный набор. Младший, средний и старший». Знал бы ты, как долго мы их собирали. Ну да это неважно. Младший и средний ты испить уже успел. Остал столь я к о с т а р ш и й Он дает наибольший эффект. Ты же заметил, что из среднего выпил маны больше, чем из младшего. В младшем максимум сотня, в среднем полторы, а в старшем две. «Какой твой интерес?» — спросил я у этого хитрого эльфа. «Тут дело не чисто. К тому же ко мне явно с какими-то подозрительными намерениями». о т к р а д ы в а е т с я Селестрий. «Очень простой. Ты наш союзник. Мы в этом замке, так что должны тебе помочь». «И отчего я тебе не верю?» Тот в ответ лишь пожал плечами и совершенно без каких-либо эмоций обронил. «Не хочешь, не пей. Это твой выбор. Но помни, мы пытались помочь, а то, что ты отказался от помощи, полностью твоя вина». Сплюнув от злости, я ухватился за предложенный мне бочонок и принялся опять давиться маной. р а б о т н о г о рефлекса не было, но выпить такую прорву любой, даже очень приятной жидкости — довольно непростое испытание. Я хлебал, хлебал и хлебал. Великаны же начали обстрел наших стен. Маги пуляли в игроков заклинаниями, те пытались отвечать, но выходило пока не очень. Всё-таки удача была на нашей стороне. Бой потихоньку входил в затяжную стадию. Так можно и полноценной осады дождаться. Вот только у нас есть чудесные бочонки, о чём пакостные диносы явно не в курсе. Ну вот и всё. Больше не лезет. м а н а увеличилась в 170 раз. «Ох, сейчас их приложу», — подумал я, уже почти совсем, собираясь кастовать иглы крови, как вдруг заметил, что рук у меня больше не шесть, а всего две. «Надо же, какой удивительный эффект, коллега!» Услышал я голос Селестрия. «А почему эффект сработал только на руках, а голову не вернул в прежнее состояние?» «Хотел бы и я это знать. До сих пор еще никому не удавалось выпить из трех бочонков сразу. Максимум только из одного. После попытки выпить из второго умирали, а тут и из второго, и из третьего. То есть как это умирали? Я вам что, подопытный кролик? А ведь у нас сражение было на носу, когда ты мне второй бочонок подсунул». — Чего ты разоряешься? У тебя резерв мана на нуле тогда был. Что бы изменилось от твоей смерти? Воскрес бы и успел на свою битву. — Ага, только борщ сварить бы не успел. Или бы ты за меня его варил? — Все же хорошо закончилось. Так чего ты разоряешься? К тому же я всегда подозревал, что святым хаоса в этом плане дается больше, чем простым смертным. А уж истинным святым и подавно. Кстати, раз пошла такая пьянка, Может, еще раз едку выпьешь? Он откат снимет. Да иди ты!» У меня уже даже сил не осталось на него злиться. Да и времени тоже на это не было. Грумбараш вовсю командовал, куда стрелять скорпионом и как бить магом, уже не принимая меня в расчет. Но, увидев выпитый бочонок, скомандовал и мне. «Лесовик, шустрее! Не тупи! Маги стрелы отводят!» «Скорпионы только двух великанов и поразили, но этих гадов еще много!» и все они в одну башню швыряются. Защитный купол скоро по швам затрещит. Осталось всего 12%. Давай быстрее, иглами их, иглами!» Я поспешил выполнить отданный мне приказ. Иглы крови прошлись по выставленному в поле войску с многократным перекрытием. Но здесь игроки явно были покруче, и их так просто убить не удавалось. На каждого приходилось тратить по два, а то и по три запуска. И это несмотря на мой посох. «Мощные всё-таки ребята». В их лагере началась бешеная суета. Конечно же, на защите это сказалось не самым лучшим образом. Впрочем, довольно скоро против меня поставили щит крови. и т в о и молодцы!» «Додумались тоже. От лорда крови закрываться кровью. Всё равно, что тушить огонь бензином». Я не п р е м и н у л этим воспользоваться. Конечно же, втянул весь кровавый щит в себя, пополнив тем самым уже показавшее дно запасы маны. «Шикарно!» Можно дальше работать. А вот теперь у них кто-то сообразил поставить щит порядка. Эх, жалко, у меня из этой стихии нет ничего. Хотя, почему ничего? Есть же перфекционизм. Вот только что он мне может дать. Наверное, к сожалению, ничего. Но чем я рискую? Талант все равно ману не ест. Так что перфекционизм. Ого! Даже не так. О-го-го! «Щит улучшился многократно, став раз в 10 т о л щ е Он даже слегка гудеть начал. Вот это учудил. И как я теперь пробиваться через него должен?» А по лицам вражеских магов обильно потек пот. Кажется, и для них это даром не прошло. Усиленная версия «Щита», видимо, мана жрет гораздо больше. А с учетом того, что я не атакую, то они тратят свои силы впустую. Хотя не совсем так. Ведь великанов они своим «Щитом» все же защищают. а те свободно швыряются камнями в стену. И уже всего семь процентов осталось. Лихо работают ребятки. Ой, лихо. Интересно, кто быстрее свалится? Щит, маги или наш купол? А вслед за ним и стена. И что делать? А что если...» Мои мысли самым бессовестным образом прервал грумбараж. «Лесовик, не зависай! Совсем чуть-чуть осталось! Еще немного, и мы их добьем!» Я в личном чате написал ему в ответ, мало ли... «Вдруг у нас в рейдовом кроты имеются?» «Хотя что значит «вдруг»?» «Наверняка имеются, раз в д и н н е с с так быстро о нашем супчике узнали». «Грум, мне кажется, это ещё не конец, и нам надо сделать вид, что я совсем выдохся. Неужели тебе не приходило в голову, что не мог один из сильнейших кланов Кластера так тупо слиться на нашем замке? Всё-таки он не панацея. Мне кажется, перед нами разворачивают спектакль. Так надо и нам тоже в нём сыграть». «Хм, идею одобряю». к р е ч и в рейдовый, что ты все, сдулся. Все равно твои параметры никто, кроме меня, как р е й л и д е р а не увидит. Так что шанс есть. Грум, я все, совсем, все на откате, вообще в нулину». «Ладно, сейчас мы других подключим. Не все уж т е б я на своем горбу весь клан вывозить. Пора и нам что-то сделать». И они сделали. Наши маги били по куполу противников, и он отражал все атаки. Но вот маги начали падать один за другим от истощения. И тут, когда от победы нас отделяла совсем капелька, она уже даже подмигнула нам, улыбнувшись. Но тут же опять отвернулась от нас. На поле боя начали появляться новые враги. И это была настоящая Орда. Все войска, которые мы разбили до этого, выглядели детским лепетом по сравнению с вновь прибывшими. Тут было не меньше 100 тысяч. По крайней мере, предыдущий отряд, который мы сейчас добивали, Нападал на нас только с одной стороны. А новые семь отрядов, ничуть не меньше предыдущего, подходили каждый со своей. Это было что-то невероятное. Как? Откуда может быть столько силы у одного клана? Такого не должно быть ни у кого. Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. И уровни у первых рядов какие-то запредельные. Что означает, что на нас наконец-то бросили элиту клана. казавшиеся до этого монстрами товарищи 3 2 0 уровня, сейчас явно п о с о в а л и перед бойцами 350-х и даже выше. Элита элит Диносов шла на нас войной. А с ними огромная толпа игроков, тоже немаленьких уровней. Да, не все такие же крутые, как элита. Но и среди них чуть ли не каждый достиг 3 0 0 г уровня. Это просто невероятно. Такая толпа и уровни. Что же это за монстры? И как их победить? А ведь они шли не пустые, тащили за собой требушеты, катапульты, тараны, скорпионы, даже башни на колесах. И как будто этого было мало, в рядах нападающих то тут, то там виднелись огромные тела великанов. Если совсем недавно мы едва уничтожили десяток, то тут речь шла уже не меньше, чем о сотне. Это был кошмар наяву. в н е з а п н о башни начали падать одна за другой, словно их что-то подкидывало. Игроки с огромными мучениями приводили свою технику в вертикальное положение, а мы не могли понять, что нам делать с такой толпой. В рядах врагов вспыхивали лёгкие вспышки. Это гибли игроки. Похоже, безликие вышли в поле. С неба на п р о т и в н и к о всыпались флешеты ш и бомбы нашего изготовления. Подарочки от гарпий. Но их довольно с п о р р а з б и в а л и и вскоре небо было уже чистым от наших напарниц. Мне же оставалось только скрипеть в бессилии зубами. Таким силам нам противопоставить нечего. Судя по лицам моих соклановцев, в бессильной злобе крошил сейчас зубы не один я. Наши маги поливали нападающих всем, чем только могли. Я не отставал от них и выкладывался на полную, но при этом старался экономить ману, как и все маги нашего клана. Нападающие медленно, но верно приближались. У них постоянно случалось что-то неприятное, то ли от воздействия замка, то ли безликие стараются. Наши разбойнички тоже ушли в поле. Орда приближалась. На стене появился глава спящих. х д а мрачноватые перспективки, не находишь? Вам не кажется, что сейчас не самое удачное время для праздных разговоров? Но почему же обязательно праздных? Предлагаю, Бартер, высшее заклинание Лорда Крови в обмен на одно чудо хаоса. Чего? Вы о чем сейчас? Я тебя обучаю одному высшему заклинанию Лорда Крови». «А ты в обмен обязуешься исполнить чудо хаоса тогда, когда я тебя об этом попрошу». «Какое чудо? О чем вообще речь?» «Это неважно. Ты, как истинный святой, можешь исполнить чудо, но тебе неизвестно когда и, главное, где его нужно и можно будет организовать. А мы сможем все это устроить. От тебя потребуется только запустить чудо». «Но как? Как я должен буду это сделать?» «Не волнуйся». Ты узнаешь, как это сделать, когда придет пора. А вот об организации всего необходимого позволь позаботиться нам. Ну что, согласен? Тебе сейчас очень не помешало бы заклинание Гекотомбы. Твоего запаса маны вполне хватит на его запуск. Но разве я узнал не все заклинания в книге крови? Конечно же нет. Самые высшие страшные заклинания и ритуалы никто и никогда не доверит простой книге. Только родовому гримуару. «Эли т а думал, что уже изучил всю магию крови? В таком случае спешу тебя огорчить. Ты только в начале пути становления. Тебе еще учиться и учиться». «Ну, от такого предложения грех отказываться. Учите меня вашему заклинанию». ю х е ухмыльнулся эльф. «Это скорее не мое заклинание, а как раз очень даже твое». При этих словах он зубами разгрыз себе вены на обеих руках и приложил их к моим вискам. «Мрачноватый ритуал обучения», — только и успел подумать я, прежде чем у меня закружилась голова, и я сел на пол. Слегка подташнивало. Капающая на пол из вен эльфа кровь отдавала болью в висках. При этом капельки медленно, но неумолимо подползали ко мне и впитывались в открытые участки кожи. Зрелище завораживало. Но вот новых капель не оказалось. Боль в висках отступила, и я смог приподняться. я н о как себя ощущаешь?» Поинтересовался глава спящих, участливо заглядывая мне в лицо. «Жив? Здоров? Ноги от рук отличить можешь?» «Да. На все три вопроса». Я заглянул в интерфейс и обнаружил у себя новое заклинание «Гекатомба». Простенько и со вкусом. Откат неделя. Жесть. На запуск требуется минимум миллион маны. Вообще невероятные цифры. И где бы я взял столько, если бы не супер-бочонок от Лютика? Но самое главное — эффект. Ни много ни мало полное осушение всей крови у д е с я т тысяч врагов. А если вложить маны больше, то количество жертв увеличивается пропорционально. Мало того, вся осушенная кровь возвращается ко мне в виде маны, но возвращается с чудовищным штрафом, ведь это заклинание повреждает магию. Таким образом, я смогу вернуть не больше половины вложенной маны. Но и так это чрезвычайно щедрое предложение — «Единственная сложность состоит в том, что к нему нужно подготовиться. Это не просто заклинание, а скорее ритуал. Надо нарисовать огромную звезду в круге и с кругом внутри, причем таких размеров, чтобы я мог усесться, а еще лучше лечь посреди внутреннего круга. А у нас сейчас сделать такое почти негде, разве что на недостроенном донжоне». И я рванул к своей цели. Соклановцы проводили меня удивленными взглядами, но никто ничего не сказал, А я бежал, выкладывался во всю мощь, чтобы постараться успеть провести ритуал, прежде чем враги пойдут на штурм. Наверху недостроенной башни имелась вполне подходящая площадка. И вот уже нарисован огромный круг, звезду помог начертить, неизвестно откуда появившийся лютик. Глава же спящих рисовал внутренний круг. Улечься удавалось впритык. Буквально едва-едва не касался руками и ногами линий. «Теперь мне надо обвести все линии своей кровью», Вот вопрос, кто я после этого, вампир или донор? У щита оставались жалкие пять процентов, когда мы начинали рисовать фигуру. И вот он уже лопнул с оглушительным треском. На приступ повалили наши многочисленные враги. Да, приставные лестницы падали, башни ломались и застревали во внезапно образовавшейся грязи. Тараны валились на возчиков, но всей нашей удачи всё равно не хватало, чтобы одолеть такую прорву врагов. Я на секунду завис. окидывая взглядом представшую передо мной картину, но был потороплен главой спящих. «Некогда рассматривать! Запускай ритуал! Не то сюда мадам в сером нагрянет по нашей душе, а я бы все-таки лучше еще поспал, чем с нею миловаться!» Запуск ритуала — дело нехитрое. Кровью все обвел, осталось только запустить и вложить всю имеющуюся у меня ману. Гека-томба! Ощущение было такое, словно меня присоединили высоковольтной вышке и дали разряд. Вначале огромная порция маны по моим жилам утекла в печать, выплеснувшись огромной кровавой вспышкой, накрывая всё вокруг мутно-красной, почти багровой волной, волнами расходящейся от башни. Затем меня начала наполнять стекающаяся со всех сторон кровь. Крылья за моей спиной наливались огромной, чудовищной силой, поднимая меня над башней. «Забавно», — мелькнула странная мысль, — Крылья растут только при получении маны от крови. После бочонка такого эффекта не было. И тут же спустил всю имевшуюся ману на иглы крови по оставшимся врагам. Да, этого не хватит, но чем смог, тем помог нашему клану. «Внимание! Превышен порог допустимого напряжения для пользователя. Вход в игру будет заблокирован на время необходимого отдыха». Капсула нагло разорвала моё соединение с в е р т о м принудительно выводя из игры. Не. Только не это. Как не вовремя. Нельзя же так. Но впрыснутые мне в кровь препараты нагло вырубили меня, не спросив на т о н ни малейшего разрешения.